«Империя магии» Джек Уильямсон Глава первая «И все-таки, капитан отважный, что предвещают нам знамения?» — взволнованно спросил Церон, бородатый пират-дориец. Его волосатая рука крепко сжимала одну из опор высокой мачты галеры. Покрытое шрамами лицо выражало тревогу а глаза беспокойно всматривались в переливающуюся голубизну моря между далекими зелеными мысами. «Мы поплывем к островам», — добавил он. Тесей, высокий ахейец, стоял под стандартом штандартом, украшенным головой волка. Кроме простой набедренной повязки из краденого египетского полотна, ничто не обременяло его загорелое тело. Прохладный морской ветер трепал длинные рыжие волосы. Широко расставленные ноги напряглись, удерживая владельца в относительном равновесии на узкой качающейся палубе. Прищурив глаза, Тесей, вслед за Ацероном, глядел на расстилающееся перед ним водное пространство. Между далекими островками суши можно было различить две черные точки, пляшущие на сверкающей поверхности моря. Тесей долго присматривался к ним. Потом поднял глаза к начинающим застилать небо облакам и прикинул возможные изменения направления ветра. Наконец капитан глубоко вздохнул и расправил плечи, небрежным жестом откинув назад рыжую гриву. Его уверенный голос зазвенел, перекрывая монотонный напев галерных рабов и мелодичный скрип оснастки в такт порывом ветра. «Ветер на нашей стороне задира, а их всего двое». «Пока не потопим эти военные галеры, о торговцах можем забыть. Ты сам говорил, что бронзовый таран утроил наши силы, когда мы в последний раз атаковали египетский корабль». Дориец в алом шелковом плаще, когда-то принадлежавшем критскому морскому офицеру, усомнился. «Да, капитан отважный, но то был египетский корабль». Тесей вынул из ножен на кожаной портупе длинный прямой меч и посмотрел на полированное голубоватое лезвие. «Люди жаждут новой схватки, а падающая звезда жаждет крови. Я читаю свои знамения в зеркале падающей звезды, и они всегда прекрасны». Натянутая улыбка появилась на худом лице Церона. Капитан нагнулся над палубой и крикнул куда-то вниз в сторону ямы с галерными рабами. — Эй, пошевеливайтесь! Мы должны отрезать их до того, как они достигнут мыса. — Хорошо, капитан отважный, — прозвучал ответ. Длинный мекенский хлыст свистнул в воздухе, затем послышался щелчок. Сорок четыре раба согнулись над двадцатью двумя веслами, по одиннадцать с каждой стороны. Темп их бесконечного напева ускорился, и галера рванулась вперед. «Привет, капитану!» — кричали пираты, столпившиеся на палубе. «Неужели мы снова будем драться?» Тысей сложил руки рупором и крикнул в ответ. «Жребий брошен! Мы добудем у северных берегов сокровища — золото, янтарь и меха, а может, даже светловолосых северных рабов!» Послышались возгласы одобрения. Капитан отдал приказ. «Готовьтесь к атаке!» Все пришло в движение. Стрелки натягивали тетиву луков и пробовали стрелы, пращники расправляли ремни. Другие пираты надевали кожаные шлемы и готовили к схватке щиты, также обтянутые бычьей кожей. Одноглазый кок из теринфа подогревал на огне чан с серой. Только Церон неуверенно качал темноволосой головой, покрытой многочисленными шрамами, и нервно теребил края, украшенной бисером накидки. Он подошел к Тесею и хриплым шепотом попытался образумить молодого капитана. «Разве вы не видите, что паруса-галер черного цвета, капитан отважный?» «Я это вижу, задира». «Но ведь это знак военных галер королевского флота Миноса, который находится под охраной магии Дедала и всех чернокнижников Крита» они же испепелят своими жуткими заклинаниями наши тела вместе с душами!» — продолжал взволнованно шептать Задира. Не в силах сдерживать эмоции, пират схватил Тесе за загорелые запястья, его волосатая рука заметно дрожала. «Капитан, давайте развернемся и поплывем к островам, пока они не наслали на нас ураган, который разобьет галеру в дребезги. Мы подождем египетские галеры», Их охраняют старые сонные боги Нила, или какого-нибудь торговца с Востока, который верит в пыльных идолов мертвого Вавилона. — Может, мы встретим другого торговца, надеющегося на защиту ничтожных богов Трои, — упрашивал Церон своего бесстрашного капитана. — Нельзя бросать вызов божествам и чернокнижникам Крита. Ваши нападки так уже наверняка разозлили их. А ведь их магия самая сильная в мире. Один египетский священник, еще до того, как я выпотрошил его внутренности, рассказывал, что все волшебство на свете пришло с этого проклятого острова. Так я отдам приказ повернуть?» Тесей спокойно ответил. «Нет, пока еще я ваш избранный капитан Задира». И я присоединился к вам год назад именно потому, что пираты — единственные, кто бросает вызов магии и флоту Крита. Даже великий фараон поклоняется Миносу и посылает ему в дар серебро, черных рабов и обезьян. Церон с невольным уважением взглянул на высокого, чисто выбритого ахейца. «Я знаю, что вы совершили множество подвигов, капитан отважный, а вас ходят легенды». «Я слышал, что вы голыми руками убивали диких зверей, как побеждали преступников и варваров дальних стран. Но поможет ли этот опыт сейчас? Так ли велика ваша сила, чтобы сражаться с чернокнижниками и навлекать на себя гнев богов?» — спросил он. Рыжеволосый Тесе медленно кивнул, и лицо его при этом выражало высшую степень уверенности. «Да, я должен». «Я всю жизнь боролся с врагами людей, и величайший враг — это не таящийся в лесу дикий зверь, не преступник, не варварские племена. Они не прячутся в глуши, а обитают в сердце величайшего из городов». Сильные пальцы капитана наполовину извлекли меч из ножен. «Величайший враг — это магия, задира. Это волшебство Крита, порабощающее мир». Даже незаметные племена пустыни съеживаются в страхе перед могуществом обоюдоострого топора Миноса. Все народы посылают ему в жертву юношей и девушек для жестоких игрищ Кноса. Даже моя родная Аттика подвластна Миносу. Мой отец, живя в Афинах, должен становиться на колени перед критским вестником и посылать дары. Тесей побледнел, его голос слегка прервался от гнева. «Волшебство Кносса, черный змей, обвившийся вокруг людских душ, а магия Миноса усиливается от нашего страха», — горько произнес он. Меч стремительно вырвался из ножен. «Минос и сатана должны исчезнуть с лица земли». Цирон безнадежно вцепился в загорелую руку, сжимавшую рукоятку меча. «Тише, капитан, это же богохульство. Сатана слышит все и карает». «Вы неправильно поняли нас, капитан Отважный. Да, мы действительно пираты, и пираты всегда были против законов Миноса. Но до вашего прихода мы грабили лишь египетские галеры, галеры соперников Крита. Поэтому капитаны Миноса смотрели на нас сквозь пальцы», — взволнованно прошептал пират и перевел дыхание. «Ну теперь я, ваш избранный капитан». «И очень хороший, капитан. Вы создали отличный таран, уже потопившись дюжину кораблей. Только забудьте свои безумные мечты в одиночку сражаться с магией Крита!» Тесей непримиримо встряхнул головой. «Я изобрел таран для того, чтобы разрушить могущество Миноса. Хотя одного тарана мало. Говорят, что Кносский дворец не имеет защитной стены». Но один убитый мною критский маг хвастался, что владения Миноса охраняют три силы. Для начала критский флот. Они называют его «деревянной стеной». Затем, как говорил критянин, есть еще медный великан Талос. Это вторая стена. Церон вздрогнул. «Я слышал кое-что о Талосе. Он вдвое выше любого человека и так быстр, что может за один день обижать весь Крит» он запросто убивает соперников голыми руками и поджаривает на раскаленном металле собственного тела я ни за что на свете не высажусь на этом проклятом острове бормотал перепуганный пират капитан усмехнулся пока сами критяне не привезут тебя туда на корм своему сатане есть еще одно препятствие третья стена таран возможно разрушит первую но останутся еще две Церон плотнее запахнул на себе плащ и ответил, «Все стены Крита надо бы оставить в покое». «Посмотрим», — заключил Тесей, всматриваясь в приближающиеся черные точки. «Пойди-ка лучше поищи свои шпоры, задира. Критяне готовятся к встрече с нами». Капитан прошел на корму, на ходу раздавая приказы и посмеиваясь над встревоженными стрелками. Абордажная команда быстро закрепляла у пояса кошки, прачники уже ждали на корме, а одноглазый кок Воркас кашлял над своими горшками с кипящей серой. Острое беспокойство щекотало нервы всем на корабле, как прохладный ветерок вызывает мурашки на коже. Тесе обратился к команде. «Смелее, ребята! Неужели ворчание старика способно напугать вас до полусмерти?» Настоящая магия горячей крови и превосходной бронзы сильнее всего волшебства Миноса. «Наш таран мигом потопит галеру адмирала Фиастро», — призывал капитан, обнажив меч, рассекая острием воздух. «А падающая звезда сильнее чар сатаны. Этот меч отлит из металла, пришедшего прямо с небес. Вы сами видели, какие чудеса творит его лезвие. Если вы боитесь чародеев, то уже проиграли». «Если нет, их силы не смогут повредить вам. Так что же, пойдете вы за мной!» Он ждал, стараясь не выдавать своего беспокойства. «Да, капитан, мы последуем за тобой!» Раздался дружный крик полусотни матросов. Но капитан расслышал в их голосах сомнение и суеверный страх. Тесаи хорошо понимал, что его пираты, самые большие наглецы двенадцати побережья, испытывают благоговейный ужас перед магией Крита. Да, они последуют за ним, но не до самого конца. Ахейцу внезапно показалось, что он стоит один против всех богов Крита. Даже в его собственном сердце оставалось только страха, ведь он повидал много магов и отлично знал, что они обладают известным могуществом. Капитан почувствовал облегчение, когда корабли наконец вышли на боевое расстояние. Напевая традиционную в таких случаях песню, моряки проворно опустили квадратный красный парус. Послышался резкий свист, а затем всплески. Первые стрелы скритских галер упали возле самого борта. Надсмотрщик выругался, и его черный хлыст со свистом опустился на спины грибцов. Тесей отдавал короткие приказы Готу, высокому светловолосому рулевому. Пиратская галера легко двинулась навстречу критянам. Критские офицеры последовали общепринятой тактике. Они на четверть корпуса подпустили к себе пиратов, а в последний момент их рабы убрали весла с незащищенной стороны галеры. Смысл маневра заключался в том, чтобы на короткое мгновение корабли столкнулись бортами – Неубранные весла неприятеля разлетались вдребезги и ранили грибцов острыми обломками, после чего можно было переходить к абордажу. ТСС среагировал мгновенно, отдав отрывистый приказ надсмотрщику и великану-нормандцу, стоявшему у рулевого весла. Пираты ускользнули от столкновения с критянами и стремительно изменили направление движения. Без весел обе критские галеры оказались совершенно беспомощны и столкнулись друг с другом. Их рабы, вскрикивая от обрушившихся на них ударов хлыста, пытались выровнять суда, но пираты уже подошли к одной галере вплотную. Бронзовый таран легко вошел в обшивку судна ниже ватерлинии. Критские стрелки выпустили град стрел, зажужжали выпущенные из пращ камни, кипящая сера издавала отвратительный запах. Несколько вражеских моряков выбросили вперед абордажные крюки и пригнулись в ожидании столкновения, держа на готове сети и трезубцы. Но крыша из поднятых щитов спасла пиратов от опасности. Топоры легко перерубили веревки кошек, а сильные рабы оттолкнулись от вражеской галеры. Бронзовый таран вырвался из обшивки судна, и тонны воды хлынули в корпус критянам. Галера медленно накренилась, волна перевалила через борт корабля, и он пошел ко дну вместе с прикованными к уключенным пронзительно кричащими рабами. Обвешанные тяжелым оружием моряки отчаянно пытались удержаться на поверхности пенящихся волн. В это время вторая критская галера вновь спустила весла в воду, а Тесей отдал приказ рабам выбрать весла. Корпуса кораблей столкнулись Кошки были мгновенно выброшены и канаты туго натянуты. Послышались звуки раскручиваемых пращ, и множество камней обрушилось на поднятые вновь щиты. Горшки с серой, просмоленной снастью и запах пота создавали ужасающее зловоние. — На абордаж! Шестьдесят монет серебром тому, кто первый ступит на критскую галеру! — крикнул Тесей. — Да, капитан отважный! — Темно-бородый Церон прыгнул на борт вражеской галеры. Сжимая меч и щит, он издал победный клич, но внезапно голос его оборвался. Пират словно окаменел. На возвышении за капитанским мостиком критян неожиданно появился смуглый минойский жрец, закутанный в длинную черную мантию. Его монотонный голос, читающий заклинание, лился над шумом битвы. Сначала жрец поднял над головой серебряный сосуд в виде головы быка и вылил в море что-то шипящее и красное. Заклинания следовали на тайном языке магов. Затем колдун перешел на обычный критский язык, который Тесей когда-то выучил у торговцев, приезжающих в Афины. «О, великий Минос, перед твоими глазами прошли двадцать поколений, ты божество всего сущего». «О, великая кибела, мать земли, Миноса и человечества, чье жилище похоже на рай! О, великий сатана, чье имя не произносится, кто способен обмануть быка, человека и самого бога!» «О, великий божество Кносса, уничтожьте этих червей, досаждающих вашим верным рабам!» — монотонно напевал жрец. «Сверкающий меч Миноса, порази неприятеля!» Черный священник опять высоко поднял сосуд, из которого все еще капала красная жидкость. Внезапно из рогов на голове серебряного быка вырвалось голубое пламя, раздались раскаты грома. Ицерон вновь оказался на палубе пиратской галеры вместе со щитом и мечом, выпавшими из его безвольных рук. Глава вторая Сражение прекратилось все ожидали кульминационного момента заклинания жреца. Странный раскат грома заставил пиратов затаить дыхание, и Тесей услышал триумфальный возглас критян. Среди пиратов раздались стоны боли и ужаса, они дрогнули и начали отступать. Ахеец глубоко вдохнул и поднял над головой сверкающий меч. «Следуйте за мной!» «Следуйте за падающей звездой и остановите трусливую магию Миноса!» Он отбросил в сторону свой тяжелый восьмиугольный щит, слишком громоздкий для быстрых действий. Его загорелое тело согнулось, приготовившись к прыжку, и распрямилась, как пружина. Вражеская стрела со свистом пролетела рядом с лицом, камень из пращи попал в руку. Удар второго камня удалось отклонить мечом, и Тесей перепрыгнул на критскую галеру. Но невидимая сила заставила его ноги оттолкнуться от палубы и вернула на пиратский корабль. Тогда капитан взобрался на кучу брошенных испуганными моряками щитов и с этого возвышения прыгнул на крышу кабины, где стоял жрец. Обнаженный меч вознесся над головой минойского священника, и отважный ахеец воскликнул Но где же теперь магия Миноса?» Восторг в мутных глазах жреца сменился страхом. Затем в них вспыхнуло коварство, и тонкие пальцы священника неуловимым движением нажали на глаза из драгоценных камней в голове серебряного быка. Столь же быстро сверкнул меч Ахейца. Тесей услышал скрежет, увидел голубую вспышку и даже успел почувствовать острый аромат. Но сосуд, вместе с капающей красной жидкостью, уже выскользнул из слабеющих рук умирающего и упал в море. Туда же последовала отрубленная одним ударом голова жреца. «Вперед! Следуйте за падающей звездой!» — вновь крикнул Тасей. Он спрыгнул на палубу под удивленные возгласы критских матросов, мечом отбил летящую стрелу и сразил лучника. Схватив его щит с головой быка и укрываясь им, Тесей обезглавил еще одного стрелка. — Ну уже, ведь жрец сатаны отправился к своему хозяину, — гремел его голос. Под руководством одноглазого Кока четверо пиратов швырнули на палубу галеры чан с кипящей серой. Голубое пламя разлилось под ногами матросов, критяне замешкались, кто не успел отскочить вовремя, корчились в агонии. Пираты, вдохновленные удачей своего капитана, бросились на абордаж. Галеру захватили почти моментально, но неутомимые языки пламени вскоре отвоевали судно. Пираты поспешили вернуться на свой корабль подальше от удушающих клубов едкого дыма, прихватывая по дороге вражеское оружие и прочее добро. Тесей приказал повторить маневр старанам, и лишь когда стихли последние вопли прикованных рабов, пираты сменили курс и поплыли на поиски торговых судов. Теперь, когда битва закончилась, капитан почувствовал, насколько близко от него прошла в этот раз смерть. Рука кровоточила от удара камня. На ребрах тоже обнаружились длинные красные отметины от крицкого оружия. Меч дрогнул в его руках, когда Ахейтс подумал о странном громе, поразившем Церона. Он с беспокойством вспомнил слухи, что Минос повелевает молнией. Собственный страх Тесея перед магией Кноса еще не был до конца преодолен. «Бедный задира, возможно, ты был прав, и человеку не под силу победить богов!» — прошептал он. Капитан упал на колени возле тела бородатого дарийца. Еле заметная струйка дыма поднималась от леющих капель бисера на алом плаще Церона. Расстроенный ахеец пробормотал. «Да, чернокнижники обладают могуществом. Но ты будешь отомщен, задира. Я продолжу борьбу до тех пор, пока не погибну. Или пока боги Крита не будут повержены». «Остановись, капитан отважный!» Церон вдруг сделал глубокий вздох и открыл глаза. Он с трудом сел на палубе и безнадежно протянул дрожащие пальцы к руке капитана. Тесей пристально всматривался в его глаза Они были мутными и полными неподдельного ужаса. «Забудь свои сумасшедшие планы, капитан. Я почувствовал на себе действие магии Миноса, и теперь знаю наверняка, что могущество сатаны — страшная сила», — умолял срывающийся голос Церона. Тесе ответил со всей серьезностью. «Я знаю, что это так». И именно поэтому собираюсь лишить сатану, его могущества. А ты здоровяк. Я уже решил, что ты умер. Он склонился к пирату и помог ему подняться на ноги. «Было бы лучше, если бы я умер», — прошептал Цирон. Торговое судно оказалось довольно большим, тяжело нагруженным и имело лишь семь пар весел. Слегка ускорив темп, пиратская галера без труда догнала его. На судне оказалась группа знатных граждан. Они сдались, когда Тесей пообещал оставить их живыми и невредимыми. «Вы снискали себе необычную славу, капитан отважный. В этих морях еще не было пирата, который захватывал корабль при помощи одного только честного слова», — изумился Церон. «Моя ненависть обращена не на людей, а на чернокнижников и злых богов». «Мы высадим капитана и пассажиров на ближайшем острове, оставив им запас пищи и пресной воды», — ответил Тесей. «Вот уж странный пират, что ни говори», — проворчал Цирон. Судя по желтому флагу, корабль принадлежал гильдии купцов Амара Хитита, чей род процветал под покровительством Миноса. Капитан с орлиным профилем и болезненным цветом лица оказался племянником самого Амара. Сей показалось, что он смирился с положением пленника, как-то настораживающе безразлично. Торговый корабль вез ценный груз. Судно было полно золотом, оловом шахт на далеких северных реках, янтарем и мехами. В трюме за невысоким ограждением стояли три огромных диких быка с долин Фессалии. В соседнем отсеке находилось двенадцать сильных юношей и столько же грациозных девушек, закованных в кандалы. Все светловолосые дети северных племен. Кроме девушек-рабынь, на корабле в каюте капитана оказалась еще одна женщина. Никто из пиратов раньше таких не видел. Кожа была золотистой, раскосые миндалевидные глаза мерцали темным пламенем. Она возлежала на Софе, спокойно ожидая своей участи. Когда один из пиратов стал надевать рабские цепи на ее тонкие запястья, девушка встала во весь свой довольно высокий рост и с презрением посмотрела на матросов. — Она же царица! Никогда раньше не видел ничего подобного! — прошептал црон Он стоял в группе алчных пиратов, уставившихся на пленницу в неподдельном восхищении. Ее блестящие черные волосы были тщательно уложены, золотистые шеи и руки в отблесках бриллиантов приобретали слегка зеленоватый оттенок. Вся округлости ее прекрасного тела едва прикрывала накидка из настоящего малинового шелка. Закрепив последнюю заклепку наручников, Кок небрежно толкнул девушку вперед. Она упала, и палубные доски больно оцарапали ее обнаженные колени. Но пленница не издала ни малейшего возгласа и, несмотря на кандалы, грациозно поднялась на ноги. Ее большие горящие глаза медленно остановились на одноглазом Воркесе. Сегодня вы победители, но я, Тайленг, принцесса далекого Китая, ясновидящая, и сейчас вижу карающую десницу Миноса. Тучи сгущаются над вашими головами. Заговорила она по-критски, но с неуловимым акцентом. Ее сверкающий взгляд охватил всю суровую команду, плечи безразлично передернулись, а предупреждающий шелковый голос продолжал. «Еще до захода солнца величайший из вас станет пленником могущественного Крита!» Одноглазый Теринфец попятился в сторону, бормоча, что она должно быть колдунья, и надо сжечь ее заживо. Но Цирон поспешно возразил, что нельзя столь беспечно распоряжаться такой редкой красавицей. Делёж добычи продолжился. Раздел происходил по старинному пиратскому способу. Все матросы получили белые ракушки согласно собственному статусу и воинской доблести. А затем золотые слитки, рабы и остальное пошли с аукциона за эти ракушки. Женщина с золотистой кожей стоила очень дорого. Год светловолосый рулевой предложил нескольким приятелям купить ее в складчину. Церон обещал за нее все свои ракушки, тяжелый золотой пояс и отличный серебряный браслет. Только добавив к этому великолепную пурпурную накидку, он получил девушку. Пока на захваченном корабле происходили торги, Тесей взял на борт своей галеры капитана и пассажиров и благополучно доставил на сушу, как и обещал. Он все еще размышлял над странным спокойствием капитана, чьи глаза-бусинки выражали явное безразличие при взгляде на разоряемый корабль. Правда, в них проглядывало ожидание чего-то неизбежного, когда племянник Амара поворачивал голову на юго-запад. Юго-запад — это путь до Кносса. Когда Ахеец вернулся на борт захваченного корабля, то застал Церона одиноко стоящим на палубе и тревожно смотрящим в том же направлении. Бородатый пират повернулся лицом к капитану и начал. «Капитан отважный, нам пора отправляться», — я говорил с желтокожей девушкой, которую купил с аукциона. Она смеялась надо мной и обещала, что уже сегодняшняя ночь освободит ее». Она заявила, что магия Миноса будет ее спасением. Голос пирата звучал хрипло и иногда в волнении прерывался. Волшебники Кносса, как сказала девчонка, видели все, что сегодня случилось. Минос отправит сюда свой флот, а власть сатаны поможет ему попутным ветром. Возможно, на нас нашлют небывалый шторм. Церон вглядывался в морскую даль на юго-западе, содрогаясь от ужаса. «Наш друг-капитан тоже очень пристально поглядывал в сторону Кносса», — ответил Тесей. «Тогда поднимем паруса и унесем ноги, пока целы», — с надеждой спросил Церон. «Ты можешь бежать, если считаешь это мудрым решением, а я собираюсь навестить Кносс», — спокойно заявил Тесей. «Кносский дворец на Крите?» Глаза Церона стали похожи на два блюдца, и он даже попятился от удивления. «Только не Кнос, капитан. Или вы спятили?» «Может быть. Но я намерен попасть туда во что бы то ни стало», — произнес Тесей. Церон взмолился. «Во имя богов! Зачем?» Желтая девчонка говорила, что Минос назначил хорошую награду за вашу голову. «Вы самый опасный пират в здешних морях, но зачем же самому лезть в пасть разъяренного льва?» Тесей потер подбородок, чисто выбритый лезвием падающей звезды. «Я говорил с капитаном Амара Хитита. Его слова убедили меня в необходимости попасть в Кносский дворец. Подходит к концу девятилетний период царствования Миноса. Через две луны он завершится». «Рабы и быки, которых мы захватили, предназначались для праздничной церемонии», — медленно проговорил Ахеец. «Но капитан отважный», — проговорил Церон, задыхаясь. Тесей прервал его. «Ты, должно быть, знаешь правила Минойских игр. Они проводятся каждые девять лет, сопровождая избрание нового правителя Крита». Если кто-нибудь выиграет в них, старый Минос обязан будет расстаться с жизнью и сойти в лабиринт сатаны. Ахеец прикоснулся к мечу, и легкая улыбка появилась на его гладко выбритом лице. Победитель будет объявлен новым царем. Прекрасная Ариадна, дочь старого Миноса, и сосудки Белы будут принадлежать ему. В его власти окажется вся империя Крита, сокровища Кноса, флотилии судов... «И даже магия Миноса и могущества Сатаны», — сказал он. Церон отступил на шаг назад, его бородатое лицо выражало благоговейный ужас. Удивленный пират пробормотал. «Но я думал, капитан отважный, что вы мечтаете разрушить волшебство Кноса, а не завладеть им». Тесей серьезно кивнул. «Я и уничтожу его, когда завладею им». Церон потряс Ахейца за плечо, как бы пытаясь пробудить его от глубокого сна, и хрипло произнес. — Вы утратили последние крохи рассудка, капитан отважный. Разве вы не знаете, что нынешний Минос победил на играх и занял Критский трон тысячу лет назад? С тех пор ни одному человеку не удавалось повторить его подвиг. Голос пирата дрожал от страха. «Разве вы не знаете, что Минос — самый могущественный чернокнижник? Даже великий и ужасный Дедал служит ему. Он бессмертен и своей магией уничтожит любого, кто вознамерится занять его место, победив на играх». Тесей спокойно ответил. «Я слышал обо всем, о чем ты говоришь. Но ведь я никогда не дрался на играх в Гносе». К тому же капитан Хетита сказал мне, что Ариадна очень красиво Голубые глаза Хейца и грива блеснули. Дориец широко оскалил в улыбке безупречные зубы, но усмешка быстро сошла с его лица. — Капитан отважный, вы не можете покинуть нас сейчас. Прошел всего лишь год с тех пор, как мы повстречались в Северных водах, и вы просили принять вас в нашу команду. «Но вы уже мой капитан, и я люблю вас как брата. Если вам придется пойти в Кносский дворец, тогда я... Я пойду с вами», — искренне прошептал пират, отводя глаза в сторону. Тесей снова улыбнулся и взял Дарийца за руку. «Нет, задира, я пойду туда один. Но не расстраивайся. Когда придет время делить дворец Миноса, ты будешь там». Церон сощурился и усмехнулся. «Я буду там!» Задыхался он от смеха. Внезапно пират вздрогнул, смех оборвался. Его темные глаза в волнении расширились. Он уставился на Тесея, затем перевел взгляд на юго-запад. «Не шутите со мной, капитан отважный. Отдайте приказ, и мы с захваченным добром отправимся на поиски северных островов», — умолял он. Вытянутая рука задиры дрожала. «Видите небо в направлении Кносса, капитан? Как близко линия горизонта! И как враждебно сгущаются тучи! Я почувствовал волшебство Кносса на себе, и боюсь его!» — хрипло бормотал пират. Голубые глаза Тесея сузились, он всматривался в морскую даль. «Да, странное небо сегодня, но я не шучу». «Задира, с этого момента ты становишься капитаном Галеры. Отдавай свои приказы и уводи людей добычу на север. Я заберу лишь свои вещи, а сокровища в моей каюте оставляю тебе. Да, еще возьму корабль торговца. Надо же на чем-то доплыть до Кносса. Думаю, ветер будет попутным», — произнес Ахеец и снова посмотрел на небо в северном направлении. «Капитан отважный». «Не советую я вам», — пытался протестовать Дориец. Тесей повернулся к нему и резким жестом указал на юго-запад, где на спокойной поверхности моря виднелась бесконечно длинная череда черных точек. «А вот и черные корабли Миноса спешат к нам применяющимся ветре. Я поплыву им навстречу. Если ты, капитан Задира, надеешься ускользнуть от волшебства Кносса...» «То забирай поскорее свою желтокожую девчонку и отправляйся в плавание», — посоветовал Ахейтс. Глава третья. Тесей вернулся на пиратскую галеру за небольшой кожаной сумкой, в которой хранились его личные вещи. Когда же он перебрался на палубу торгового судна, то обнаружил, что пираты до сих пор не ушли оттуда. Группа нагруженных добром матросов столпилась у главной мачты, а Воркас, одноглазый кок, стоя на коленях, раздувал огонь, чтобы накалить на нем острее длинные бронзовые пики. Тесей приблизился к центру круга. Цирон стоял возле маленького смуглого человечка, привязанного к мачте. Пленник пронзительно визжал от ужаса, пытаясь уклониться от второй раскаленной до красной пики, которую Дориец подносил к нему все ближе. «Ну-ка, покажи нам теперь свое колдовство против горячей бронзы», — приговаривал Церон. Тесей удивленно уставился на плененного человечка. Он казался не выше гнома ростом, с широкими, как у лягушки, губами. Его морщинистое лицо было в высшей степени отталкивающим. Голова не носила никаких следов былой шевелюры, зато брови отличались необыкновенной густотой. От страха пленник почти позеленел, а глаза его в ужасе вылезали из орбит. «Откуда он взялся, капитан Задира?» — поинтересовался Тесей. Цирон неопределенно пожал плечами. Ахеец вновь посмотрел на пленника и только теперь заметил, что он был в лохмотьях из настоящего малинового шелка, а костлявые коричневые запястья и шеи украшались бриллиантами и золотыми цепями. Тесей поймал занесенную в гневе руку дарейца. «Критский флот приближается, а с севера надвигается шторм. Если ты надеешься спастись, задира, то самое время уносить ноги», — предупредил он. Церон бросил раскаленную пику на палубу и постарался смирить свой гнев. Он беспокойно посмотрел на приближающиеся с юга черные точки и отдал приказ Коку поторопиться с огнем. — Мы поплывем, капитан отважный. Но сначала я своими руками выжгу глаза этому мелкому чародею, — ответил Дореец, тяжело дыша. — Откуда взялся волшебник? И что случилось с твоей желтокожей женщиной? — спросил Ахеец. Цирон нервно сглотнул и с ненавистью посмотрел на маленького человечка, скорченного от страха. Не было никакой женщины, это все чары маленького чародея, чтобы ему пропасть. Он использовал магию, чтобы принять ее обличие и спасти свою жалкую шкуру, — в гневе вскричал бородатый Дореец, от злости дав карлику увесистую затрещину. Только я попытался поцеловать ее, как она прямо в моих руках превратилась в этого уродца. И подумать только, что я отдал за него всю свою долю добычи, мои драгоценности и даже накидку. А получил смеющуюся макаку. Голос пирата вибрировал от злости. Человечек выдержал еще один удар его тяжелой руки. «В любом случае, я не стану отказывать себе в удовольствии и выжгу его паршивые наглые глаза. Уж тогда я посмеюсь над ним». Пленник издал истошный вопль, словно уже почувствовал прикосновение раскаленной бронзы и затрепыхался в крепко затянутых путах. Его выпученные желтые глаза неистово вращались от ужаса, пока взгляд не остановился на Тесеи. К нему человечек и обратил свои мольбы. «О, капитан отважный!» «О, величайший из пиратов, чья слава и храбрость известны даже в моем родном и далеком Вавилоне! Спаси меня!» Тесей сжал пальцами свой кожаный ремень и отрицательно покачал головой. «Я не люблю магов!» Пленник жалобно пропищал, не отрывая взгляда от лица Ахейца. «Но я самый незначительный и беспомощный из волшебников!» Мои заклинания очень слабые и практически бесполезны. Ни одно из них не способно принести вред людям. Ведь если бы я обладал могуществом чернокнижников Кносса, разве стоял бы я сейчас тут, привязанный и ничтожный? Желтые зрачки в страхе уставились на Церона, и тысей подошел немного ближе. — Так значит, это ты был золотистой принцессой? — Да, я... Это самое сильное мое заклинание, но и оно не слишком значительно, ведь каждое прикосновение понемногу разрушает его чары, а поцелуй и вовсе снимает их. Жалостно бормотал пленник. Он вновь посмотрел на Церона и голос его продолжал умолять. «Я ведь не хотел никому навредить, капитан отважный. Мне пришлось изменить облик, чтобы спасти свою жизнь. Помогите мне, капитан, и...» «Я стану вашим рабом! Вы можете пользоваться моей ничтожной магией! Только спасите меня!» Приблизился Церонсор, раскаленный до белопикой, и голос человечка сорвался на крик. Тесей жестом приказал разгневанному пирату остановиться. «Подождите, капитан Задира. Позвольте мне поговорить с этим маленьким волшебником. Говорят, что лучшим оружием против магии является другая магия». А я ведь собираюсь сражаться с чернокнижниками Крита. Церон нетерпеливо взмахнул горячей пикой. Но я купил этого волшебника. Его паршивые глаза тоже принадлежат мне, и я могу выжечь их, когда захочу. Вероятно, его заклинания не потеряют силы, если он ослепнет. Маленький пленник тонко взвыл. Ахейц обратился к Церону. «Все сокровища в моей каюте принадлежат вам, капитан Задира. Вы можете купить любую из светловолосых рабынь». Пират в бешенстве повторял. «Но они-то не золотистые принцессы. Чародей ответит за свой обман, а вы можете поговорить с ним до этого». Тесей подошел ближе к дрожащему пленнику и спросил. «Кто ты такой и как очутился на корабле?» «Меня зовут Сниш. Я родился в далеком Вавилоне, где живут многие волшебники и колдуны. Но ни один из них не достиг такого могущества, каким обладает самый ничтожный чернокнижник Крита. А я уж и вовсе слабейший из всех», — в надежде бормотал человечек. «В таком случае зачем ты собирался плыть на Крит?» — поинтересовался Тесей. — Это лишь неудачный каприз погоды, — ответил Сниж. — Погоды? Маленький волшебник в страхе смотрел на пику цирона. С трудом отведя взгляд от Дарийца, он объяснил. — Только самые могущественные и одаренные колдуны способны управлять стихиями. Минойским жрецам иногда удается подчинить их своей власти и направить в нужное русло. Одним очень засушливым летом я собрался в плавание по своим делам, Все поля вокруг города были выжжены солнцем, каналы пересохли, а уровень воды в реках опустился так низко, что судоходство стало невозможно. И вот в такое ужасное время я, как видно, потерял разум и пообещал вызвать дождь. Каждая подобная засуха рано или поздно заканчивается дождем, и наверняка какой-нибудь маг хотя бы ради тренировки вызвал его». Тем временем я построил башню в полях, сжигал волшебные травы на ее вершине, принес в жертву ребенка и бодрствовал ночами, ожидая вместе с крестьянами благословенного дождя. Никогда раньше не было в Вавилоне такой долгой засухи. Днем небо походило на раскаленную медную сковородку, а ночью звезды сверкали, как никогда. Побеги кукурузы засохли, и ветер унес их с полей, Голодная скотина полегла, а некоторые сколачивали состояние, продавая на улицах грязную воду. Мои клиенты проявляли нетерпение. Я собрал их, разъяснил, с какими трудностями мне приходится сталкиваться и… утроил свой гонорар. В конце концов, они потребовали вернуть все, что заплатили. К несчастью, я уже потратил полученные деньги. Мои клиенты ушли ни с чем и обратились к другому магу. Им оказался какой-то незнакомец, лишь недавно прибывший в Вавилон, почти в тот же день, как началась засуха. Никто не знал о нем ничего определенного. Но по городу прошел слух, что маг приплыл с Крита, где долгое время изучал искусство Дедала и Миноса. Незнакомец предложил вызвать дождь в ту же ночь, но за баснословный гонорар. Мои клиенты были в отчаянии. Они отправились за помощью к ростовщикам Хетита, заложили свои земли, скотину, рабов и даже жен, лишь бы одолжить денег для уплаты магу. Той ночью на Вавилон пролился благословенный дождь. Я понял, что незнакомец обладал могуществом, которое мне и не снилось. Тогда я решил разыскать мага и умолять его взять меня в ученики. Однако выяснилось, что незнакомец уже покинул Вавилон. Никто не знал, в каком направлении он отбыл и как далеко ушел, но многие видели огромную черную птицу, взмывшую в сумрачное небо. Вернувшись по грязным улицам в свое жилище, я обнаружил там некоторых бывших клиентов. Они в гневе требовали вернуть их деньги». Тогда мне тоже пришлось принять облик женщины и тайком покинуть Вавилон верхом на Ишаке. дариц нетерпеливо взмахнул горячей пикой. Маленький волшебник начал извиваться в веревках, подобно змее, и Тесей снова остановил пирата. «Подожди, пока не узнаешь о моем главном несчастье. Незнакомец из Кносса должно быть, наложил на меня какое-то заклятие, которое позабыл снять, покидая наш город» и неприятности из-за погоды продолжаются. Сколько времени я уже нахожусь в дороге, несколько лун назад меня высадили с корабля на берег возле Трои, потому что египетский капитан заподозрил, что это из-за меня попутные ветры обходят его судно стороной. Церон снова накалил остывающую пику на огне и подошел к волшебнику, говоря, «Капитан отважный!» «Ну, позвольте же мне, наконец, расправиться с этим маленьким чернокнижником. Критский флот уже приближается, а этот лгунишка пытается заговорить вам зубы, чтобы мы попали в лапы критянам. Дайте я выжгу его поганые глаза, и мы поплывем отсюда!» Ахеец остановил пирата и повернулся к дрожащему волшебнику. «Если у тебя есть причина опасаться кносских чернокнижников, то объясни-ка мне, зачем тогда ты так стремишься попасть на Крит? Договори да говори быстрее!» Сниж, испуганно вращая маленькими желтыми глазками, с трудом выдохнул. «Я пытаюсь попасть туда, потому что меня плохо встретили в Трое. В Вавилоне, до того, как я решил заняться магией, моим ремеслом было изготовление обуви. Я пытался найти работу в лавках Трои, Но мне не везло, и голод заставил зарабатывать деньги с помощью маленьких фокусов. Я принялся предсказывать судьбу тем, кто приходил ко мне. Но неудачно. Сниж с сожалением потряс лысой коричневой головой, и глаза его вновь обратились на Церона, поглядывающего на юг и в нетерпении помахивавшего раскаленной пикой. Видите ли, даже трое вынуждено приносить жертвы Миносу, и многих интересовала его судьба. Говорят, чернокнижники Крита в совершенстве владеют искусством предсказания, но обычным колдунам лучше всего игнорировать свои предчувствия и говорить клиентам то, что те хотят услышать. Так вот, я и убедил троянцев в том, что над Миносом навис злой рок, и что однажды все великолепие и могущество Крита будет разрушено, а трое станет хозяйкой мира. Я не сказал ни об одном дурном предзнаменовании для самой Трои, упомянув лишь, что ее жителям следует опасаться лошадей. Не имея конкурентов по части колдовства, ведь Троя — небольшой город, я жил безбедно. И, пожалуй, слишком безбедно, потому что слава обо мне достигла ушей критского посла. Тот послал за жрецом, и шрец арестовал меня». Сниж заерзал в веревках. Оказалось, что все предсказатели в землях, подвластных Миносу, образуют закрытую гильдию со строгим уставом, и никто со стороны не имеет права заниматься их ремеслом. Сам того не зная, я нарушил закон. Меня собирались привести в Кнос на так называемый суд сатаны. Маленький Вавилонянин вздрогнул, и лицо его стало приобретать зеленоватый оттенок. Возможно, вы слышали о таком суде. Это самая жуткая судьба, какая только может постигнуть смертного. Жертва помещается в черный лабиринт под дворцом Миноса, жилище сатаны. Это злое божество, как говорят, пожирает одновременно тело и душу всякого входящего туда. Сниж пытался сдержать дрожь и с надеждой смотрел на Тесея. Я убедил капитана Галеры не заковывать меня в кандалы и надеялся, что смогу бежать в Египет сегодня ночью. «Хотя это навело бы на мой след всех чернокнижников к носу», — торопливо бормотал маг. Желтые глазки Сниша следили за пикой Церона. Он вновь заговорил. «Это большое счастье для меня, что вы захватили корабль, капитан отважный». «Если бы вы только отговорили своего пирата от злых намерений по отношению к ничтожнейшему, добрейшему и самому маленькому из волшебников!» «Спасите меня, капитан! Позвольте мне служить вам!» Голос Ниша срывался на виск. Циррон потянул капитана за руку, прося. «Ну дайте же мне разобраться с этим отродьем! Критский флот все ближе, они плывут быстро!» а небо на севере не сулит нам ничего хорошего. «Подожди, Задира. Возможно, мне и правда пригодится его магия», — настаивал Тесей. Сниш в надежде завозился в веревках и проговорил. «Ну, конечно же, я пригожусь вам, капитан отважный. А что касается вас, капитан Задира, то я бы посоветовал вам оставить меня в покое и поскорее уносить ноги, потому что злой рок и стихия преследуют именно меня». «Вне всяких сомнений надвигающийся шторм последует по моим следам!» Сниш выразительно посмотрел на заволакиваемое черными тучами небо. Мрачные опасения взяли вверх над остывающим гневом Цирона. Он швырнул пику на палубу и выкрикнул матросам приказ спешно готовиться к отплытию. «Оставьте его себе, капитан отважный, но не спускайте с него глаз!» «Ни одному волшебнику нельзя верить, даже такому жалкому подобию, как этот», — сказал на прощание дариец. Он перебрался на палубу пиратской галеры и одним взмахом топора перерубил канаты, связывавшие ее с торговым кораблем. «Удачи вам, капитан отважный! Остерегайтесь чернокнижника!» — его голос прозвучал хрипло и оборвался. Красные паруса взвелись над галерой. Помогло ослабевающее дыхание попутного ветра с юга. Длинный микенский кнут прошелся по спинам рабов, и быстро мелькающие весла понесли судно на север, навстречу шторму. Тесей остался на захваченном корабле наедине со Снишем. Даже рабы были переправлены на борт пиратской галеры. Ахеец разрубил связывавшие мага веревки и послал его держать рулевое весло. Сам же взобрался на мачту и спустил огромный желтый парус, предоставив его усиливавшим порывом ветра. Парус расправился, и почти сразу южный ветер стих, потянуло холодом с севера. — Куда править, капитан отважный? Может, поплывем на восток и попытаемся укрыться от критян за завесой шторма? — спросил обеспокоенный Сниж. Тесей высоко поднял голову, его рыжие волосы трепал ветер. Ахейц посмотрел на приближающуюся полосу черных точек, подгоняемых странным ветром. Наконец он повернулся к волшебнику, во взгляде его читалась решимость, голос звучал спокойно. «Нет, правь прямо им навстречу». Коричневое лягушачье лицо вновь приобрело зеленоватый оттенок, и костлявые руки мага на рулевом весле дрогнули. Он пропищал. — Да вы что, капитан отважный, править им навстречу. Моя интуиция подсказывает мне, что безопаснее было бы остаться с задирой, даже если бы это стоило мне глаз. И волшебник сокрушенно покачал своей лысой головой. Глава четвертая Закрепив паруса, Тесе вернулся на корму. Он не очень удивился, увидев, что Сниш снова принял облик желтокожей принцессы. Тайленк улыбнулась ему, и ее удлиненные миндалевидные глаза призывно блестели. Возбуждающие округлости ее золотистого тела вызывали у Тесе желание прикоснуться к ним и проверить на собственном опыте прочность заклинания. Но желтокожая принцесса покачала головой. «Это лишь мера предосторожности», — «Женщина беззащитна перед определенными опасностями, но необыкновенная красота может спасти ее», — прозвучал мелодичный женский голос. Приблизившись, Тесе отметил, что красавица все же сохраняла некоторое отдаленное сходство с лягушачьим обликом Сниша, а в ее прекрасном голосе звучали произносимые в нос согласные. «Я могу сделать неузнаваемым и вас, капитан отважный», — «Мое скромное искусство в вашем распоряжении», — сказала она. Тесе отрицательно покачал головой и передернул плечами. «Я стремлюсь уничтожить волшебство, а не пользоваться им. В любом случае, борьба за трон Миноса — не женское дело». «Внешность не обязательно должна быть женской. Просто меня она спасает наилучшим образом. А вам я могу придать тот облик, какой вы сами выберете» убеждала желтокожая девушка. Тесей посмотрел на приближающиеся с огромной скоростью черные корабли и потер подбородок в раздумье. «Как насчет того черного жреца, которого я убил сегодня? Пожалуй, иногда сменить внешность может быть полезным. Но сейчас я намерен встретить кретян как пират, капитан отважный, с падающей звездой в руке». Менделевидные глаза золотистой красавицы загадочно блеснули, а ее шелковый голос слабо запротестовал. — Но капитан отважный слишком хорошо известен. Кроме того, он разыскивается. Минос предложил десять талантов серебром за вашу голову. Тонкий голосок оборвался, и что-то промелькнуло в затуманенных глазах Тайленг. Тесей беззлобно усмехнулся. — Думаешь, как бы получить такую уйму денег? Тогда никакое обличие не спасет тебя от падающей звезды. Чтобы подчеркнуть силу предупреждения, он крепко сжал плечо красавицы, прикрытая разорванной накидкой из малинового шелка. Это вызвало незамедлительную реакцию. Прекрасная золотистая плоть девушки под его пальцами менялась на глазах, становясь костлявым коричневым снишем. Экзотическое женское лицо таяло, превращаясь в лягушачью мордочку волшебника». А носовые нотки в голосе усилились. «Разве вы не доверяете мне, капитан отважный? Я готов расстаться ради вас со своими глазами и даже с жизнью. Я ваш ничтожнейший, несчастнейший и самый преданный раб!» В ответ Тессей сказал. «Я не доверяю волшебникам, даже если они размером с вож. Но твои способности могут принести пользу» хоть они и ничтожны в сравнении с могуществом кносских чернокнижников. Я не убью тебя. Пока. Принцесса упала на колени и поцеловала его руку. Ахеец чувствовал, как меняются ее губы, а водопад черных волос в одно мгновение растворился в воздухе, осталась склоненная лысая голова Сниша. Возвращайся к веслу. «Слово волшебника ничего не стоит, но раз уж мы оба враги Кносса, то можем пригодиться друг другу», — произнес пират. Он подкинул сено трем мычащим от голода быкам с опаской, глядя на их огромные острые рога, и подумал об играх, участники которых сражаются за трон Миноса. Легкая дрожь пробежала по телу Ахейца, множество опасностей лежало на пути к трону, и эти рога являлись символом несокрушимого могущества сатаны. Двигаясь в противоположную надвигающемуся шторму сторону, торговый корабль плыл на юг. Критский флот не без помощи странного южного ветра шел ему навстречу, и узкие черные ленты трепетали на ветру поверх черных же квадратных парусов. Вот уже, возможно, стало различить головы быков на штандартах галер, и Тесей разглядел пурпурную ленту на вершине мачты флагмана. Ахейтс приказал желтокожей женщине править ему навстречу. Тай Лэнг молча повиновалась. Ее желтое лицо побледнело, и страх отчетливо читался в узких раскосых глазах. Холодный штормовой ветер ослабевал по мере того, как галеры подплывали ближе. Торговый корабль неуклюже качался на волнах, желтый парус обвис, безветрие накрыло их. Наконец, флагман критского флота поравнялся с судном Ахейца. «Эй, что за корабль плывет под желтыми парусами Амара Хитита?» — крикнул капитан флагмана, молодой офицер. Тесей сложил рупором загорелые ладони и ответил Этот корабль — военная добыча, его капитаном является свободный ахеец, капитан отважный. Он плывет на Крит с подарками великому Миносу и предстоящим играм, тремя черными быками и желтокожей принцессы Китая для ублажения царя-царей. Но кто плывет под черными парусами Кносса? Последовала угрожающая пауза, затем офицер прокричал. «Этот корабль является флагманом Северного флота Миноса, бога под покровительством сатаны, правителя Крита и близлежащих островов. Командую кораблем я, Фиастро, первый вельможек Носса и адмирал всех флотов Миноса». Галеры подплыли ближе. Критские моряки с флагмана, вооруженные сетями трезубцами, перепрыгнули на борт торгового судна и тщательно осмотрели его. Затем пожаловал сам Фиастро. Адмирал оказался выше типичных критцев, очень гибким и тонкокостным. Его смоглое лицо отличалось аристократической утонченностью и почти красотой. Но Тесей вгляделся в его черты и отметил слабый подбородок, полные алые губы и темные угрюмые глаза. Несмотря на всю свою страстность и гордыню, адмирал не отличался силой воли. Феастр вступил на борт торгового корабля с почти женской грациозностью. Тесей почувствовал тонкий запах его надушенных волос, уложенных по последней критской моде, тремя кольцами с длинными вьющимися локонами по бокам. Одежда также походила на облачение избалованной аристократки. Узкое церемониальное платье было пурпурного цвета согласно рангу владельца. Разделенное спереди, оно открывало взгляду толстый золотой пояс и набедренную повязку из белого льна. Многочисленные золотые и серебряные браслеты украшали обнаженные руки воина. На ногах он носил высокие катурны. Адмирал приблизился к Тесею в окружении небольшой группы офицеров с острыми мечами наготове. Его узкое лицо, казалось, выражало невольное восхищение. «Так ты и есть знаменитый Капитан Отважный?» — спросил он. «Так меня называют люди», — скромно ответил Тесей. «Тогда где же твоя легендарная быстрая галера, столько раз побеждавшая в морских сражениях? И где твоя бесстрашная команда?» — поинтересовался адмирал, сверля Тесея темными блестящими глазами. «Спроси об этом у своих чернокнижников». Фиастру едва не задохнулся от гнева. Глаза его метали молнии, а голос дрожал от возмущения. «Где вся судовая команда? Где сокровища с северных побережий, что были на борту? Где царские конвоиры?» Тесей лишь усмехнулся. «Капитан и его люди в целости и сохранности на одном из островов позади нас. Что же, до да сокровищ, то спроси об этом у своих чернокнижников». «Или отправляйся ко всем чертям!» Адмирал издал какой-то неопределенный звук и нервно вздрогнул. Голос его стал натянутым и резким. «Капитан Отважный, мы в Кносском дворце слышали о вас!» Тессей прервал его речь. «И вы услышите еще больше, ведь я отправляюсь на Крит с дарами к Минусу!» Он кивнул в сторону трех черных быков и желтокожей принцессы. «Кроме того...» Я намерен принять участие в циклических играх как претендент на трон Миноса. Адмирал остолбенел. Несколько мгновений он даже не дышал, а его темные глаза расширились от удивления. Затем его тонкое лицо покраснело, он скорчился, словно в конвульсиях, и разразился оглушительным хохотом. Повернувшись к своим офицерам, низкорослым молодым мужчинам, в черных набедренных повязках с кожаными ремнями, Фиастро выдавил сквозь смех. «Он собирается принять участие в играх, чтобы заполучить трон Миноса! Вот это шутка!» Офицеры тоже развеселились, не забывая, однако, держать мечи наготове. Наконец лицо адмирала обрело обычное мрачное выражение, и он вновь повернулся к Хейцу. Тонким от сдерживаемого смеха голосом он произнес. «Я уверен, капитан отважный, что ваши сражения с быками, людьми и богами окажутся прелюбопытным зрелищем. Но вам не кажется опрометчивым участвовать в играх, на которых последние сто циклов никто не побеждал?» «Мне кажется, что это минус поступает опрометчиво, позволяя проводить такие игры». «Что смешного вы видите?» — спросил Ахеец, когда адмирал снова согнулся пополам от хохота. Фиастер усмеялся до слез. «Смешного? Смешно! Все очень просто. Ты говоришь, что плывешь на Крит, чтобы участвовать в Минойских играх. А моему флоту дан приказ, капитанат важный, доставить тебя в Кнос на эти игры!» — задыхаясь, вымолвил адмирал. «Ну, если это шутка...» «То не раньше ли времени вы смеетесь?» — спокойно спросил Тесей. Офицер покраснел от гнева, сжал кулаки, а в темных глазах появился нехороший блеск. Через мгновение, однако, он успокоился и попытался улыбнуться Ахейцу. «Я прощаю тебя, оскорбительное высокомерие, ибо ты смелый человек. Я даже дам тебе один хороший совет, капитан важный, потому что храбрость вызывает уважение». Фиастру быстро отошёл от своих офицеров и, приблизившись к Тесею, произнёс приглушённым голосом. «Не отдавай нам свой меч и не позволяй доставить себя в Кносский дворец живым. Лучше пронзить себя собственным оружием и умереть спокойно, чем попасть в лапы сатаны». Тесей прикоснулся к мечу, улыбаясь. «Спасибо, адмирал. Я и не собираюсь сдавать свой меч, но и не пойду на самоубийство». — Я намерен привести падающую звезду с собой на Крит. Он извлек острое сверкающее лезвие из ножен и любовно погладил его. Лицо фиастра снова помрачнело. Он раздраженно заметил. — Твоя дерзость, пират, переходит все границы. Отдай свой меч, или мои люди возьмут его сами. Тесей поднял лезвие высоко над головой. Его глаза предупреждающе сверкнули, но голос звучал вкратчиво. «И за пределами Кносского дворца есть волшебники, адмирал. И один из них мой раб. Меч же был выкован из зарождающейся звезды. Это заколдованное лезвие, и оно поразит любого врага. Хочешь убедиться? Попробуй забрать его у меня». Темные глаза фиастра в нерешительности перебегали с ахейца на золотистые формы красавицы Тайленг, лениво правящие рулевым веслом. Офицер осмотрел пустую палубу, и взор его вновь обратился к Тесею и зажатой в его руке падающей звезде. Ахейтс пристально смотрел в лицо адмиралу. На нем еще оставались следы гнева, но бледность покрывала тонкую кожу критянина. Фиастро боялся волшебства. Тесей понимал, что довольно странно было повстречать в открытом море корабль, управляемый одинокой парой вроде него и Тайленг. Полные алые губы адмирала неуверенно скривились, он в раздумье теребил свое пурпурное одеяние. Страх перед колдовством взял верх. «Если твое оружие действительно находится под покровительством магии, то ты можешь оставить его при себе, пока мы не достигнем Крита. А там Минос со своими чернокнижниками сможет разрушить заклятие. И уж, конечно, Талос способен отнять у тебя меч, стоит ему захотеть». «Ни одному участнику Минойских игр не позволено иметь оружие», — нехотя произнес Фиастро. «Посмотрим, когда прибудем на Крит», — ответил Тесей. Адмирал сделал приглашающий жест в сторону флагмана. «Ну, а теперь, капитан отважный, добро пожаловать на борт моего судна. Мои люди в сохранности приведут торговое судно в порт. Вы будете моим почетным гостем на время плавания». «Священники будут ожидать вас в доке». Ахеец отрицательно покачал головой и спокойно произнес. «Этот корабль — моя добыча. На нем я доплыву до Крита, чтобы передать дары Миносу и участвовать в играх, и мне не нужна ничья помощь. Я буду говорить с Миносом и его священниками только когда прибуду на остров». Узкое лицо адмирала в который раз покраснело от гнева, Рот раскрылся с явным намерением отдать какой-то приказ, но глаза с опаской остановились сперва на лезвии падающей звезды, потом на странный желтокожий тайленг. Внезапно он что-то пробормотал своим офицерам, и все вместе они отбыли на борт флагмана. Фиастру хрипло крикнула Хейцу. «Плывите сами, капитан отважный, мы последуем за вами в Кносский дворец». Критские моряки вязали канаты и отплыли. Тесей с Тайлэнг вновь остались вдвоем на борту торгового корабля. Будь осторожен, капитан отважный, тот, кто хвалится фальшивыми заклятиями, находится в опасности. Уж я-то знаю. Мелодичный говор Тайлэнг сохранил гнусавые нотки с Ниша. Посмотрим, когда доберемся до Крита, ответил Тесей. Южный ветер, принесший критский флот на всех парусах, ослаб до легкого морского бриза. Тучи на севере продолжали сгущаться, обещая хороший шторм, а дуновение холодного северного ветра вновь натянуло желтый парус. Критские корабли выстроились полукругом за судном Ахейца, конвоируя его. Тесей знал, что резкая перемена ветра — вещь вполне обычная. Сотни раз он видел своими глазами, как ветер дул против надвигающегося шторма, затихал и снова усиливался в противоположном направлении. Но легкая дрожь пробирала его при мысли, что сегодняшняя погода — дело рук кностских волшебников. Солнце еще не село, когда откуда-то с юга-запада появилась незнакомая длинная галера. Паруса были спущены, корабль плыл против ветра, Но быстро мелькающие весла стремительно несли его к путешественникам. Наконец, Тесей смог разглядеть стандарт. На нем был изображен золотой орел Амара Хитита. С корабля поприветствовали черный флагман кретян. Адмирал приказал приспустить свой парус, и взмахи весел понемногу приближали галеры друг к другу. Когда двое мужчин перепрыгнули с галеры на борт флагмана, черный парус вновь был поднят. С небольшого расстояния Тесей мог разглядеть незнакомцев. Один был в длинном черном плаще миноиского жреца, второй носил желтые одежды, означавшие принадлежность к свите Амара. Адмирал в пурпурном одеянии встретил их возле капитанского мостика. Священник вручил ему папирусный свиток. Несколько мгновений Фиастеру молча читал, после чего все трое обменялись горячими рукопожатиями. Ни слова из их беседы не долетело до Тесея, но он мог хорошо видеть пришельцев и адмирала. С растущим беспокойством Ахеец размышлял о предмете их беседы, когда тонкий голос Таи Лэнг тихонько позвал. «Капитан отважный!» Тесея повернулся к золотистой девушке, стоявшей у рулевого весла. Ее экзотическое лицо выглядело сосредоточенным, а удлиненные раскосые глаза внимательно следили за Фиастру и его гостями. Тесе почувствовал легкое сожаление от того, что Тай Лэнг — не настоящая принцесса, а лишь фальшивая оболочка колдуна. «Капитан, хотите знать, о чем они говорят?» «Конечно же хочу!» — Ахеец стремительно приблизился к женщине, одновременно снова отметив, как в ее золотистой красоте проступают черты с ниши. «Так ты можешь слышать их?» — в нетерпении спросил он. «Подслушивание — самое примитивное волшебство, доступное каждому магу. Даже я способен на это. Правда, только если мне не мешает более сильный колдун», — ответил Сниж. «Ну, так что же они говорят?» «Священник привез от Миноса письмо с новым приказом относительно вашего будущего, капитан отважный». Эссей с опасением посмотрел на пришельцев. — И что же это за приказ? Минос посоветовался с предсказателями и узнал, что поступит неосмотрительно, приказав доставить вас на Крит. — Теперь он хочет, чтобы вас убили немедленно. Руки ахейца непроизвольно потянулись к рукояти падающей звезды, а Тайленг продолжала. «А ваше тело должно быть помещено в свинцовый гроб вместе с могущественным талисманом, который священник привез с собой. После всего этого гроб бросят в море. Только падающую звезду доставят на Крит в доказательство вашей смерти. Похоже, страсти накаляются». Глава 5 «А о чем они говорят теперь?» — расспрашивал Тесей. Раскосые блестящие глаза жил такой же которые при внимательном рассмотрении обнаруживали такие сходства с сонными глазами Сниша, снова обратились к стоявшим на палубе черного флагмана. Тайлэнг произнесла: "Мужчина в желтых одеждах, аммархитец собственной персоной. Он богатейший человек на земле и, возможно, самый коварный из смертных. Он не волшебник." но обладает сокровищами, способными купить любых магов. «Я слышал о Хитите. Чего он хочет?» — спросил Ахеец. «Амар знает о пророчестве, которое вынудило Миноса изменить свое первоначальное решение. Будучи хитрым и дальновидным, Хетит нашел способ обратить ситуацию в серебро и золото, которые любит превыше всего», — ответила принцесса. «Каков же его план?» Тайленг молчала некоторое время. Наконец она произнесла. «Амар не хочет раскрывать карты при Минойском жреце, но вы скоро сами все узнаете, потому что он и адмирал собираются пожаловать к нам на борт». Тесей увидел, как флагман развернулся в их сторону и приблизился к торговому кораблю. Мелодичный женский голос предупреждал пирата. Каков бы ни был его замысел, он наверняка не лучше для вас, чем решение Миноса на критском папирусе. Амара иногда называют Скорпионом, его коварство — это яд, убивающий людей. Снова критские моряки переправились на палубу захваченной галеры. Маленькие меднокожие офицеры помогли адмиралу Фиастру и Амару Хититу преодолеть бортовые перила. Тесей пошел им навстречу, внимательно рассматривая Хитита. Омар оказался довольно шустрым человеком с ярко выраженным носом, свойственным его расе. Его маленькие глазки-бусинки были очень близко посажены. Выбритое по последней критской моде лицо казалось бескровным и имело восковый оттенок. Руки и ноги отличались миниатюрностью, а тело выглядело неестественно полным по сравнению с ними. Амар носил множество золотых украшений. Взгляд его алчных глаз пробежал по пустым палубам, затем остановился на лице Тесея. Этот взгляд был полон затаенной хитрости. «Это мой корабль, и командовал им мой родной племянник». «Где же янтарь, золото и серебро с северных побережий? Где груды мехов и светловолосые рабы?» Голос его звучал хрипло, а манера говорить отличалась характерной особенностью. Амар немного шипелявил. «Вы можете сами отправиться на их поиски, а лучше спросите у волшебников», — усмехнулся Ахеец. Амар подошел ближе к пирату и пристально посмотрел ему в глаза. Я уже спросил у волшебников. Я взобрался на высокую башню великого Дедала и заплатил ему пять талантов серебра за то, чтобы взглянуть в его сверкающий шар. «Эти чернокнижники думают только о том, как бы разорить честного человека своими гонорарами», — дрожащим от возмущения голосом добавил Хетит. «Но он показал мне, капитан отважный, твою галеру с красными парусами, уплывающую к островам вместе с моими сокровищами». Тогда я поговорил со своим другом Фиастру. Скоро флот будет послан с попутным ветром в догонку твоей галере. Руки Амара сжались в небольшие кулачки, и Тесей заметил на желтых пальцах множество золотых перстней. Купец угрожающе прошипел. «Все мои сокровища будут возвращены, все до последнего грамма серебра, а твоих пиратов продадут в рабство». «А ты, капитан отважный, ты вернешь мне заплаченные Дедалу пять талантов!» «Нет, вернешь в двадцать раз больше!» Глазки-бусинки зловеще сверкнули. Тесей ждал, что же будет дальше, задумчиво поглаживая рукоятку падающей звезды. Перед ним был совершенно определенный тип человеческой натуры, и его могущество почти столь же опасно, как злая магия Кносса. Хамар отступил на шаг назад. «Оставь свой меч, капитан отважный. Я пришел сюда, чтобы спасти твою жизнь. Чернокнижники прочли предсказания будущего и увидели там, что ты победишь, если примешь участие в Минойских играх». Купец вновь подошел ближе и заискивающе смотрел на загорелого пирата. Тесе усмехнулся, не убирая пальцев с рукоятки. «Те же предсказания я прочел на лезвии своего меча». Близко посаженные глазки Амара сузились, и он прошептал. «Минос отдал приказ уничтожить тебя, а я прибыл сюда, чтобы сохранить тебе жизнь до начала игр. Царь потребовал всего лишь меч в доказательство, что тебя нет в живых. В гроб же можно положить тело любого раба и утопить его вместо тебя». Тесей снова усмехнулся. — Можно положить туда и твой труп. Амар вздрогнул и недобрым взглядом посмотрел на пирата, но голос его продолжал нашептывать. — Я довезу тебя до Крита на своей галере, а в Экоросе у меня есть знакомый волшебник, умелец прятать людей. — За несколько талантов серебра он превратит тебя на время в черного нубийца. Я же пошлю этого нубийца в Дарминосу к играм. «Так ты сможешь одержать победу, оставшись неузнанным до последнего момента». «Но как ты сможешь сделать на этом деньги?» — поинтересовался пират. Маленькие черные глазки Амара алчно блеснули, а вкрадчивый голос продолжал внушать. «Минойские игры разделены на три состязания. Ты будешь сражаться с тремя дикими быками, тремя воинами и тремя богами». А у знати купцов есть старинная традиция делать ставки на каждую часть игр. Не знаю, каким образом невооруженный человек способен победить в этих играх. Это твоя проблема. Но Минос верит, что ты можешь победить. Ха. А мой нубийц победит во всех трех частях. И я верну и приумножу свои деньги за счет ставок на тебя. Тесей медленно повернулся от Амара к Фиастру. Адмирал в пурпурном одеянии молча слушал и был бледен, словно что-то мучило его. «Что вы скажете обо всем этом, адмирал? Ведь Минус приказал вам убить меня?» — спросил пират. Амар положил свою холодную руку на запястье Тесея и ответил за офицера. «Он сделает так, как я его попрошу, капитан отважный. Я не чернокнижник, но обладаю схожей властью». «Благородный фиастра сделает то, что я ему скажу, даже если я попрошу отрубить его собственную руку. Не так ли, адмирал?» Алые губы адмирала дрогнули, и он страдальчески кивнул. Змеиные глазки Амара вернулись к лицу пирата. «Вот увидите, капитан отважный, никто не пронюхает о моем замысле. А сейчас отдайте свой меч адмиралу и следуйте на мою галеру». Вскоре вы взберетесь по ступеням великого трона Миноса. Тесей неуверенно взялся за рукоятку падающей звезды и медленно извлек меч из ножен. Он вгляделся в блестящее длинное лезвие и увидел там печальное лицо своего отца и вспомнил. Это было в ту темную ночь много лет назад, когда гордые афины подчинились, наконец, флоту и магии Кносского дворца. Его отец, царь Ахейцев, устало мерил шагами вымощенный каменными плитами холл своего дворца на Акрополе. С улиц слышались крики и стоны женщин, оплакивавших погибших в тот день мужей, сыновей, братьев. Тесей долго наблюдал за отцом и, наконец, сказал. «Я знаю». Ты должен сдаться, отец. Я видел сверкающие молнии, поразившие наших воинов. Все погибли из-за колдовства кносских волшебников. Только перемирие спасет Афины от уничтожения, а наших жителей от ужасной смерти. Но я не собираюсь сдаваться, отец. Опечаленный царь замер и посмотрел на сына. «Но ты... ты еще совсем ребенок, Тесей». Ты не можешь бросить вызов империи, хозяин которой является богом? Нет, отец, я могу. Сегодня я отправляюсь в путь к далеким землям, все еще свободным от власти Крита. Я научусь быть смелым и сильным. Я вырасту настоящим воином и буду сражаться с Миносом до самой смерти. Улыбка тронула изможденное лицо царя. Он нежно произнес — «Я очень горжусь тобой, сын. Ты возвращаешь мне надежду, и я дам тебе свой меч. Он поможет тебе в бою». Отец подошел к стене и отодвинул тяжелое полотнище афинского штандарта. Тесе с любопытством присмотрелся к необычной ткани, дотронулся до нее, перевернул на изнаночную сторону. Царь взял меч и отдал ему. Подросток не мог оторвать глаз от ярко блестящего лезвия. Он носит имя падающей звезды, потому что его странный светлый металл упал на землю с небес. Хромой кузнец, выковавший его, был очень мудрым человеком, и он наложил на меч заклятие. Кузнец обещал мне, что меч всегда будет на страже свободы греческого народа. Поможет нам проложить путь к великому будущему, но его никогда нельзя сдавать врагу. Человек, отдавший его, потеряет также свою жизнь и честь. Исполненный гордости, Тесе поднял меч и взмахнул им в воздухе. Меч был тяжел для его рук, а рукоятка слишком широка для ладони. Но царский сын чувствовал прилив энергии и единение с этим необычным оружием. Он взволнованно прошептал. «Благодарю тебя, отец». «Обещаю, я никогда не сдам падающую звезду. Я буду беречь ее от магии Миноса и с нею в руках завоюю грекам свободу». Тесей вспоминал, как обнял отца на прощание, взял меч и покинул дворец, начав новую жизнь. Он скрылся от смотровых огней критских войск и спустился по тайному пути вниз с Акрополя, исчезнув во тьме, укрывшей покоренную Аттику. Тесей вернулся в настоящее. Сейчас он видел в зеркале лезвие лишь желтую фигуру Амары и пурпурную адмирала. Они в нетерпении топтались на месте. «Отдай же меч, или я прикажу своим людям убить тебя и бросить в море», — как приказал Минос, — резким голосом выкрикнул Фиастру. «Выбирай, жизнь и победа вместе с троном Миноса или смерть?» «Да решай быстрее! Чернокнижники насылают шторм, чтобы ускорить наше возвращение домой!» — увещевал сладкий голос Хетита. Тесей видел зловещие вспышки молний далеко на севере. Взгляд его обратился к Таиленг. Она была бледна и непроизвольно вздрагивала, явно вне себя от страха. Загорелый ахеец решительно выпрямился. «Если вы хотите получить падающую звезду, вам придется сильно постараться», — усмехнулся он, глядя в упор на Хитита и Фиастру. Орлиный нос Амара резко выделялся на отвратительной физиономии, превратившейся в маску безудержного гнева. Потемнев от ярости, адмирал резко отвернулся от пирата, словно собираясь немедленно отдать приказ офицерам уничтожить его, — Но Тесе обратился к нему, указывая на приближающиеся штормовые тучи. — На вашем месте, адмирал, я бы подождал немного, если, конечно, вы хотите добраться до суши. Фиастру и Хетит недоверчиво наблюдали, как пират поманил к себе Тайленг. Золотистая девушка покинула рулевое весло и грациозно приблизилась к Ахейцу. Усиливавшийся холодный ветер трепал малиновый шелк вокруг ее длинного стройного тела. Тесей приказал ей. «Сниш, прими свой естественный облик!» Золотистое лицо побледнело от страха. «Но хозяин...» «Повинуйся, или я сам прикоснусь к тебе», — прервал ее ахеец. «Хозяин, моя жизнь и скромное искусство в твоих руках!» — простонала принцесса. Внезапно вместо высокой красавицы Тайленг на палубе оказался маленький сниш с лягушачьим личиком. Только обрывки малинового шелка все еще трепетали от резких порывов северного ветра. Глава шестая Сморщенное коричневое лицо Сниша было таким же испуганным, как лицо принцессы до превращения. Его желтые глаза выпучились от страха. Еле слышным голосом волшебник произнес. — Капитан отважный, что вы желаете приказать своему самому преданному рабу? — Тессе прошептал в ответ: "Я надеюсь, что твои вечные неприятности от погодных условий теперь спасут нашей жизни". Он повернулся к Амару и адмиралу. Оба они уже преодолели благоговейный страх перед колдовством. Лицо Фиастру стало бледным, но непроницаемым. Амар быстро бормотал какое-то магическое заклинание в надежде оградить себя от чар Сниша. «Боюсь, вы заблуждаетесь насчет своих чернокнижников. Надвигающийся шторм вовсе не их рук дело», — обратился Тесей к адмиралу и торговцу. Он махнул рукой в сторону огромных приближающихся туч, чернеющих на севере, а потом указал на Сниша. «Перед вами мой собственный волшебник. Это один из могущественнейших колдунов Вавилона. И именно из-за него вся эта кутерьма. Что скажешь, Сниш?» — спросил Тесей, перекрикивая усиливавшиеся раскаты грома. Маленький волшебник беспокойно кивнул лысой головой. Он опасливо поклонился адмиралу и хититу. — Это горькая правда, господа. Шторм преследует меня, — повышая голос, ответил он. Непроизвольно покосившись на чернеющее небо, адмирал сперва застыл от ярости, затем закричал. «Этого просто не может быть! Я не поддамся на такой трюк! Ваш меч, капитан отважный, или ваша жизнь?» Но Амар потянул его за рукав и прошептал. «Волшебники очень коварные. Будь осторожен!» «Будь осторожен!» — словно эхо повторил Тесей, и будто в подтверждение его слов молнии засверкали прямо у них над головами. Огромные капли дождя со стуком падали на палубу, холодный ветер яростно завывал. Снасти резко натянулись, и галера дала сильный крен. «Оставьте нас в покое, пока не поздно!» — перекрикивая гром и шум дождя, — пригрозил Тесей. Амар и адмирал в страхе поспешили перебраться на борт флагмана. Моряки огромными топорами перерубили канаты, связывавшие галеры. Суда разошлись... Но волны вновь столкнули их со страшным хрустом. Тесей поспешил к рулевому веслу на помощь Снишу, на бегу уклоняясь от летящих стрел. Но большинство кретян были заняты парусами. Ахеец налег на весло, и галера накренилась так, что вода достигла планширов. Поднявшийся борт принял на себя вторую атаку стрелков. Затем раздался сильный хлопок. Лопнул парус флагмана, и он отстал от уходящей в сторону Крита галеры пирата. Сниж, не принимая больше облик желтокожей принцессы, умолял. «Капитан отважный! Надо поднять паруса! Мы опрокинемся!» Тесей налег на рулевое весло, и судно поднялось на волнах, словно морская бездна вытолкнула его на поверхность. Сниж позеленел от ужаса. Ветер трепал обрывки малинового шелка вокруг его дрожащего коричневого тела. В темноте накрывшего их шторма пиратская галера далеко опередила Критский флот. Вспышки молнии освещали разбросанные по морю минойские галеры, их поднятые паруса и матросов, пытающихся справиться со штормом. Затем завеса дождя снова скрыла их от наблюдения. Ночь опустилась вслед за грозой, и синеватые сумерки сменились абсолютным мраком. Потрепанная галера тяжело скрипела, низко погружаясь в темные волны. Но Тесей стоял рядом со Снишем на рулевом весле и вел судно сквозь шторм, пока тот не стал ослабевать. — Мы доберемся до Крита прежде, чем стихнет ветер! — крикнул он волшебнику. Сниш слабо пробормотал. — Но, капитан отважный, мы ведь можем заблудиться в темноте и разбиться о скалы. Давайте поплывем на восток. Ветер поможет нам обогнуть Крит к восходу солнца. А там, недалеко и до Египта... Вспышком молнии осветило его испуганное лягушачье лицо с толстыми губами. — Наша судьба попасть на Крит, — ответил Ахеец. Маленькому волшебнику никак не удавалось справиться с обуревавшим его страхом. Но чем же плох Египет? Это древняя страна, капитанат важный и очень богатая. Кроме того, ее боги живут где-то далеко и не очень обременяют людей, а священники не имеют и сотой доли того могущества, которым обладают жрицы Кносса. Бормотал Сниш, все еще не теряя надежды отговорить пирата от путешествия на Крит. Он подошел поближе к Тесею и продолжал увещевать его. — С вашим мечом, капитан отважный, и моими скромными познаниями в магии мы могли бы в Египте добыть себе состояние, завладеть землями и рабами и жить в окружении почестей. — Вполне возможно, что ты и прав. Но мы плывем на Крит. Ты же слышал, что написано в свитке. Сам Минус верит, что я способен победить в играх. Я пошлю его в лабиринт просить пощады у его же темного божества. Я добуду его позолоченный трон и светловолосую красавицу Ариадну. Будет чем заняться, пока не уничтожу самого сатану и его империю магии». Был ответ Ахейца. Дрожащая рука Сниша поймала в сумерках его запястье. Маленький волшебник пытался протестовать. «Но ведь Минос очень прочно сидит на троне и делает это вот уже тысячу лет». А в Египте все вполне спокойно, только дикие северные племена беспокоят фараона. Почему бы нам не присоединиться к этим племенам? Капитанат важный, вы могли бы стать новым фараоном. Мы направляемся в Кносский дворец. Но признаете же, что это неразумно, ведь ни сила, ни ловкость и даже не храбрость не помогут вам выиграть минойские игры. Все дело в магии, а Минос — старейший и могущественнейший Мах. Он — сам Бог. Вот почему он всегда побеждает, а претенденты на трон терпят поражение от его чар, — продолжал Сниш. Тесей пристально всматривался в окружающий их мрак. — Посмотрим. Мы уже одолели Критский флот. — Но флот... Это всего лишь деревянная стена Кносского дворца, не имеющего укреплений. Есть еще медный гигант Талос, который в одиночку способен разрушить стены любого города и разогнать целую армию. Даже если вы сможете справиться с ним, есть еще одно препятствие — волшебная стена. Ее секрет известен только Миносу и его дочери Ариадне. Могущество этой стены во много раз превосходит могущество Критского флота и даже Медного Талоса. «Так, может быть, капитан отважный, мы все-таки поплывем в Египет?» — вопрошал Сниш, теряя последние крохи надежды. «Конечно, маленький волшебник. После того, как уничтожим Миноса», — усмехнулся Тесей. «В таком случае мы вряд ли когда-нибудь попадем туда». Стуча зубами от страха, вздохнул Сниш. Ночные часы тянулись медленно, а северный ветер продолжал дуть. Тесея отослал волшебника поспать в каюте, и один управлял судном. Наконец, на западе он увидел еле различимый огонек, светивший одновременно и красным, и зеленым. Это был волшебный маяк на скале, помогавший судам войти в гавань Крита, чуть ниже Экороса. Пират слышал, что причина странного свечения маяка — волшебные соли откуда-то из самых недр земли. Он разбудил Сниша, поставил его к рулевому веслу, а сам поднял парус, желая как можно быстрее добраться до цели своего путешествия. Галера опасно кренилась, пока Сниш с трудом не выровнял ее. «О, нам ни за что не добраться до суши живыми! Ветер несет нас прямо на скалы! Смотрите, капитан!» — сорвался тоненький голосок волшебника. Тесей увидел вспышку маяка, услышал рев волн и стремительно рванулся в сторону рулевого весла. Но он опоздал. Галера ударилась о скалы. Острые уступы проломили корпус, и вода хлынула в трюм. Снасти резко натянулись и оборвались. Мачта хрустнула, падая в море. Последовало мгновение тишины, нарушенное воплем с ниша. «Капитан, это все проклятие, которое преследует меня! Ни один корабль со мной на борту не может спокойно войти в порт!» После отлива страшного вала галера вновь сильно накренилась. Когда следующая волна захлестнула палубу, Тесей подумал, что они вот-вот потонут. Но вода приподняла судно и словно закрепила его между двух больших камней. Тесей знал, что передышка будет недолгой. Высокие волны накрывали палубу и затопляли трюм корабля. Капитан вглядывался в береговую линию, ища удобное место для схода на берег. Светало... И можно было видеть холмы Крита, темнеющие кипарисовыми лесами. Тесей собрал обломки мачты, связал их вместе наподобие плота, намереваясь так добраться до берега. Сниж протестовал, говоря, что всегда боялся воды и совсем не умеет плавать. Ахеец с трудом оторвал его от борта галеры и переправил на плот. Ветер нёс их как раз в сторону острова. Вглядываясь в открытое море, пират заметил еле различимые черные точки. «А вот и флот! Вскоре Фиастру будет здесь!» — пробормотал он. Перепуганный маленький волшебник сидел на плоту, дрожа всем телом. Вдруг его рука, которую все еще украшали золотые браслеты тай вытянулась в сторону берега. «Флот Фиастру — сущая ерунда! Настоящая опасность впереди!» «Ведь Талос всегда стоит на страже границ острова. Смотрите, капитан!» — надтреснутый голос Сниша перешел в прерывающийся шепот. Вдалеке, в направлении Кносского дворца, между голубизной моря и зеленью холмов, Тесей различил нечто огромное и сверкнувшее, подобно меди на солнце. Глава седьмая Сниж в страхе ухватился за веревки, связывающие плот, боясь соскользнуть в море. Его маленькое смуглое тело дрожало от холода и страха, а и без того огромные глаза вылезали из орбит. Он тихо причитал. «О, моя душа! Моя бедная несчастная душа! И зачем только я позволил судьбе увести меня из мирного Вавилона? Капитан отважный, мы обречены!» — Не оплакивай себя заранее. Вспышка была где-то вдалеке. Может, это просто-напросто хорошо начищенный медный котел блеснул на солнце, — усмехнулся Ахеец. Сниж не разжимал рук, вцепившихся в веревки. — Я все-таки волшебник и могу распознать Талоса. Он достаточно вынослив и быстр, чтобы стеречь границы своих владений от заката и до восхода. «Магия помогает его глазам, и никто не может пройти незамеченным. О, если бы я только сейчас был в Вавилоне!» Бедняга сверлил глазами прибрежную полосу, но так и не увидел никаких признаков движения. Он вновь уставился в воду, словно именно там творилось нечто заслуживающее внимания. «Я работал сапожником в Вавилоне. Вавилон — очень древний город». Но его власть была повержена, и от былого величия остались лишь легенды. Караваны минуют его, и торговля идет плохо. Даже волшебники слабые, ибо не имеют и десятой доли того могущества, которым обладают чернокнижники Кносса. Я знавал одного волшебника, чинил ему сапоги целых семь лет, и никогда у него не было достаточно денег, чтобы заплатить даже мне, сапожнику, Он и научил меня тому немногому, что я умею. Однажды, когда он принес залатать ботинки, я сказал, что у меня не осталось больше материала и нет денег, чтобы купить его. Тогда он предложил обучить меня всему своему мастерству, если только я соглашусь поменять подошвы на его обуви. Ну, я подумал и согласился. Уж лучше бы я остался сапожником». «Это волшебство принесло мне лишь несчастье, и теперь я даже не могу вернуться в родной Вавилон. Сначала на меня пало проклятие критского чернокнижника, а теперь вот еще предстоит встреча с чудовищем Талосом», — горько вздохнул Сниш. Тесей пристально вглядывался в темнеющую полоску суши, непроизвольно ища глазами новую вспышку. «Но ты же все еще волшебник!» Я как раз собираюсь воспользоваться твоим мастерством. Минус знает, что капитану Отважному суждено победить в минаевских играх, и весь Критский флот охотится за ним. Но ведь никто ничего не знает о Готе, рулевом Задиры. Ты видел его, гигант с квадратной головой и длинными железными волосами. Сниж, я хочу, чтобы ты придал мне его облик». Тесей сверху вниз смотрел на коричневого человечка, ожидая превращения. Кожаный ремень внезапно стал стеснять Ахейца, и он автоматически снял его. Тяжелая прядь волос упала на лицо. Они были цвета желтой соломы. «Готово, капитан отважный! Но помните, что заклинание слабое. Любое человеческое прикосновение, даже поцелуй, разрушит чары». — И вы снова станете собой, — предупредил волшебник. Тесей смотрел на свои руки. Вместо привычных загорелых ладоней огромные, словно кувалды, ручищи, покрасневшие от солнца, сплошь покрытые веснушками и светлыми волосами. — Забудь капитана отважного. Теперь я год, простой моряк, попал на Критское побережье после кораблекрушения. — как насчет тебя, маленького волшебника из Вавилона? — спросил он с ниша. Тот нервно поежился. «Только не на Крите! Чернокнижники носа слишком многочисленны и ревнивы. Прием, который они оказывают незнакомым волшебникам, хорошо известен даже в Вавилоне. И это жуткая вещь. Нет уж, лучше я останусь с нишем, простым сапожником. Я не буду использовать свое мастерство, если только вы не попросите меня об этом». Ветер продолжал относить их к берегу. Земля была уже на расстоянии полета стрелы, когда лицо неудачливого волшебника в который раз побелело от страха. — Капитан Гот, я вижу Талоса. Он направляется как раз к тому месту, куда нас относит ветер, — жалобно пропищал он. Сниж затаил дыхание, вцепился в веревки, словно зачарованный, и продолжал всматриваться в приближающуюся полоску берега. Плод медленно, но верно нёс их к острову. Тесей заметил вдалеке странную фигуру. Медный гигант, наконец, попал в поле зрения. Она и впрямь двигалась к предполагаемому месту высадки. Талос оказался ростом с двух высоких мужчин. Металл его огромного корпуса казался гибким, словно перед вами находился живой человек. Морские волны, касаясь его гигантских ног, вскипали и начинали шипеть. Тесей понял, что встреча с медным монстром действительно будет горячей. Гулкий, нечеловеческий голос перекрыл шум прибоя. «Человек, кто ты и откуда?» Глаза чудовища казались отверстиями в раскаленной печи, их желтый блеск ослеплял. Первобытная сила хаоса сквозила во всем его облике. Тесей оглянулся в поисках Сниша и заподозрил, что маленький волшебник превратился в рыбу, чтобы избежать общения с великаном. Капитан сложил ладони у рта и крикнул Талосу. — Я простой моряк и пытаюсь выбраться на берег после кораблекрушения. Горящие глаза посмотрели на застрявший в скалах корабль, а гремящий голос спросил. — Чье это судно? — «Это была пиратская галера. Магический ветер, посланный Миносом, разбил ее оскалы этой ночью. Я был пленником, прикованным у весел. Но я догадался воззвать к помощи Миноса и Сатаны, и они спасли мне жизнь», — ответил Тесей. Глаза великана вновь обратились к нему. «Кто был капитаном корабля?» «Высокий загорелый ахеец с рыжими волосами. Его имя Капитан Отважный...» «Да, пираты именно так называли его». «Капитан отважный, где же он теперь?» — гремел голос. «Он лежит на судне. Его ранили во время драки с моряками Миноса, а большинство пиратов погибли. Капитан правил кораблем во время шторма, пытаясь спастись, пока мы не разбились о скалы. Мачта упала ему на ноги. Когда я уходил, он проклял меня и насмехался над Миносом и Сатаной» прокричал Тесей. Талос шагнул вперед, вода с шипением испарялась с поверхности его тела. «Это его последняя насмешка! Минос предвидел, что наглец высадится на берег этой ночью и послал меня уничтожить его!» — прогремел металлический голос. Внезапно гигант пригрозил Ахейцу. «Талос не дурак!» «Может, ты пират, которого адмирал Фиастра вёз к Минойским играм на корм сатане?» «Спроси об этом капитана Отважного, когда найдешь его», — посоветовал Тасей. «Я спрошу перед тем, как вырву из его тела сердце. И если ты солгал, тебе не спастись. Предупреждаю тебя, Талос не дурак». Монстр прошел мимо плота. Волны шипели у его плеч, создавая пенные вихри вокруг головы. Внезапно он показался из воды почти во весь страшный рост, ступив на какую-то отмель, но снова исчез в волнах. Плот вынесло на прибрежный гравий. Тесей спрыгнул на сушу и снова стал искать Сниша. Маленький волшебник кубарем выкатился на берег и пытался подняться на ноги. Его морщинистое лицо имело голубоватый оттенок, и он глотал воздух, словно вынутая из воды рыба. — Браво, капитан Гот! Вы лжете, почти как критянин! Но когда этот монстр проходил рядом, я думал, что точно утону. Надо поскорее убраться отсюда, пока он не вернулся. Путешественники пересекли тропу Талоса, усеянную отпечатками его огромных следов, и стали подниматься на лесистый холм. Тесей расчищал путь, а коротконогий волшебник пыхтел от усилий, стараясь не отставать. Вдруг далеко позади раздался сильный треск ломающихся деревьев, и до ушей донесся нечеловеческий металлический рев. «Вот и наш медный приятель!» — пробормотал Сниш в страхе. «Который отнюдь не дурак!» — с усмешкой прибавил Тесей. Но Талосу не удалось перехватить их. Тесей и его компаньон пересекли, наконец, высокий холм, и взором их предстала лежащая внизу долина. На выгонах с сочной травой паслись стада, низины зеленели виноградниками и оливковыми садами. Прозрачный ручеек протекал между полями пшеницы и ячменя. Аккуратные домики с выбеленными стенами виднелись за небольшой рощицей. Маленький волшебник вздохнул. «Прекрасная страна!» «Она напоминает мне окрестности родного Вавилона». Голос Тесея звучал непреклонно. «Страна прекрасна, но ее красота находится под властью злых чар здешних чернокнижников. Мы пришли освободить ее». Путешественники спустились в долину. Сниш уговаривал Тесея спрятать где-нибудь на время падающую звезду. Этот меч слишком хорош, чтобы принадлежать простому рабу с пиратского судна, он выдаст их тайну. Тесей не оставил оружие, но обернул рукоятку ремнем из сыромятной кожи, а блестящее лезвие замазал дорожной грязью. Встретившийся пастух накормил их завтраком из ячменных лепешек, зрелого сыра и кислого вина». А в первой же деревне Сниш нашел местного торговца и продал ему один из своих золотых браслетов за пригоршню серебряных монет. Из деревни они отправились по западной дороге в сторону Кносского дворца. Дорога была вымощена булыжниками и содержалась в прекрасном состоянии. Мимо тянулись караваны и шаков с тяжелой поклажей, а иногда встречались знатные граждане в повозках или полонкинах. Как любопытный северянин, Тесей заговаривал и со встречными путниками, и с крестьянами, работавшими на своих полях и виноградниках вдоль дороги. Пират находил кретян приветливым, трудолюбивым народом, хотя почти все они, казалось, жили в постоянном страхе перед темными силами обитателей Кносского дворца. Ужас появлялся в их глазах при виде минойского священника, проходившего мимо под охраной молчаливых рабов в черных одеждах. Потом на лицах многих из крестьян загорался гнев, и они в надежде шептали, что, возможно, когда-нибудь избавятся от власти чернокнижников и перестанут платить непомерные налоги. Вся деревенская молодежь при виде жрецов пряталась в домах, опасаясь, что их заберут для участия в Минойских играх. Той ночью Тесей и Сниш достигли горного пути, соединяющего Экорос с Бандосом, вторым по значению городом Крита и родиной достойного Фиастро. Компаньоны переночевали в небольшой придорожной гостинице. Когда они вышли утром на улицу, волшебник судорожно сглотнул слюну и привлек внимание своего капитана к надписи на глиняной стене таверны. Тесей прочел следующее. Имперская казна выплатит награду в двадцать талантов серебра тому, кто принесет во дворец голову ахейского пирата, называющего себя капитан отважный, и недавно высадившегося на Критское побережье. Гильдия магов от себя добавит пол таланта серебра за голову ничтожного вавилонского волшебника, который сопровождает пирата. Под надписью стоял знак Миноса рисунок обоюды острова критского топора. Сниж побелел от ужаса. Тесей поймал его дрожащую руку и вывел из кружка крестьян, читавших объявления. Ахейский пират спешил в Кносский дворец. Глава восьмая Кносский дворец жилище Миноса представлял собой целый город. Самый огромный, самый древний, самый красивый в мире дворец стоял на высоком берегу реки Каратас, в трех милях от нижнего города. Он строился и перестраивался в течение тысячи лет, и теперь занимал площадь в шесть акров и возвышался пятью ярусами над центральным двором. Слава о нем гремела по всему миру, и ходили слухи, что подвалы дворца скрывают несметные богатства. В стороне от Кносса, ближе к морю, лежал город Экорос, метрополия Крита. Повсюду на низких холмах раскинулись виллы знати, богатых торговцев и великих магов. Серые стены домов проглядывали сквозь насаждения пальм и оливковых деревьев. Порт являл взору множество доков и складов. У причалов стояли торговые корабли из Египта, Трои, Микен, Тиринфа и сотен других городов. Они пришли за вином, оливковым маслом, пурпурными тканями, медными орудиями и превосходной керамикой острова. На Кридже они привозили янтарь, золото, серебро, олово и меха с севера, папирус, ладаны, зерно из Египта и даже шелк, драгоценные камни и жемчуг из далеких восточных земель. Тесе и Сниж даже остановились — Так заворожило их увиденное зрелище. Вдалеке виднелся огромный дворец Миноса, а прямо перед ними раскинулся богатый, оживленный Экорос со всеми своими пристанями и гаванями. Недалеко от города, чуть ниже дворца, можно было разглядеть нечто вроде вытянутой овальной чаши, стены которой представляли собой ряды сидений. Тесей прошептал: «Должно быть, это место игр». «Мне предстоит драться там, а когда я выиграю, все это будет моим. Королевству чернокнижников и сатаны придет конец». И он сделал нетерпеливый жест рукой, сжав от волнения пальцы в кулак. Лицо Сниша растянулось в недоверчивую усмешку, и в голосе прозвучало сомнение. «Легко сказать, да трудно сделать. Как вы собираетесь принять участие в играх?» Игры открыты для всех, кто хочет бросить вызов Миносу. Но таких глупцов уже давно не находилось. Сейчас Минос разыскивает капитана Отважного, потому что боится предсказания. Если вы сами вызоветесь участвовать, любой волшебник разглядит капитана под маской Гота. «Ну, тогда я не стану напрашиваться». Путешественников нагнал лесоруб с бревнами на повозке, запряженной двумя ишаками. Тесей стала расспрашивать его о том, чем обычно интересуются чужеземцы. Критянин показал им оливковую рощу на невысоком холме. «Это волшебная роща. В глубине ее находится старый храм, в котором заключена древнейшая на Крите гробница. Именно здесь открылась лона Матери-Земли, и Кибела вышла оттуда в человеческом облике, чтобы стать родительницей людей». Голос лесоруба понизился, а рука, которую он указывал на рощу, слегка дрожала. Разговорившись, кретянин похвастался. «Я видел Ариадну. Она вместе со своим голубем и змеем ехала к гробнице в золотом полонкине с белыми занавесками. Ариадна — дочь Миноса и посвящена Кебеле. Она и сама чародейка, она богиня, а ее красота затмевает солнце». Он мечтательно поднял голову к небу и продолжал. «Когда я продам эти бревна, выпью стаканчика три хорошего вина и отправлюсь в храм Кибелы. Хе, после трех стаканов вина любая храмовая проститутка покажется такой же красивой, как Ариадна», — усмехнулся он. Тесейки в ком поторопил отстающего сниши и снова заговорил с лесорубом. «Ну, может, Ариадная богиня, но скоро она будет принадлежать мне, как часть награды победителю Минойских игр», — мягко произнес Ахеец. «Или как часть приманки, которой чернокнижники соблазняют наивных людей, заманивая их в лапы смерти», — нервно пробормотал Сниж. «Они пересекли каменный мост и вошли в Корос. Перед ними лежал весьма небогатый квартал, где жили в основном мелкие торговцы, ремесленники и грузчики доков. Ветхие трехэтажные здания теснились на узких улочках. Сами улицы никем не убирались, отходы выбрасывали в сточную канаву прямо под окнами. Всюду валялся мусор, куча старого хлама и объедков. Стаи мух и прочих насекомых велись над мостовой, привлеченные запахом гнили, их жужжание стояло в ушах. Изможденные худые женщины устало брели по грязи, держа на головах кувшины с водой. Рекламирующие свой товар мелкие торговцы катили небольшие тележки с фруктами и выпечкой, над которыми клубились насекомые. Слепые бродяги монотонно просили милостыню, неряшливые, плохо одетые женщины беседовали друг с другом, высунувшись из открытых окон или дверей. Обнаженные коричневые детишки вопили во всю мощь, казалось, безо всякой причины. По их раздувшимся животам Тесей понял, что они кричали от голода. Он громко произнес, перекрывая уличный шум. «Крит — блестящая империя, Кнос — величайшее архитектурное творение на земле, доверху набитое сокровищами и произведениями искусства». «Знать, торговцы и чернокнижники живут в роскошных виллах в тени зелёных садов». «Но вот он, настоящий народ Крита, он здесь». Сниж зажал свой сморщенный нос рукой. «Ну и вонючий же народ. Я вспоминаю трущобы Вавилона, как дивные цветущие сады. Но у нас есть деньги, так пойдём поищем квартал получше». И волшебник ускорил было шаг, но Тсе остановил его. «Дай мне деньги». Сниш неохотно отдал ему горсть серебряных монет, вырученных за браслет. Ахеец начал скупать у удивленных торговцев фрукты и пирожные, тут же раздавая их бродягам и голодным детишкам. Весть о такой невероятной щедрости быстро разнеслась по кварталу, и вскоре вокруг Тесея образовалась толпа. Сниш, напуганный стечением народа, тронул пирата за руку. «Будьте осторожны, капитан Год. «Люди, за чьи головы назначена награда, не должны привлекать к себе внимания. Идемте же!» — прошептал он. Неожиданный звук рога заглушил конец фразы. На улице воцарилась тишина, нарушаемая только перешептыванием и вздохами. Безмолвная толпа стала быстро таять, расходясь по закоулкам и исчезая за дверями домов. Какая-то женщина подошла к Тесею и прошептала. «Идем со мной!» Спрячешься в моей комнате, пока не пройдет эта русская стража. Мне нужен сильный здоровый мужчина. Однажды я была в храме Кибелы, но главная жрица выставила меня вон, потому что мужчины сочли меня красивее самой Ариадны. Тесей взглянул на нее. Она была немного кособокой, напудренные плечи выглядывавшие из открытого платья выдавали ее возраст. Насунувшимся на румянином лице блестели ввалившиеся очерненные темными кругами глаза. Пират высыпал оставшиеся деньги в ее ладони. «Вот, возьми. Мне нужна сама одна Горечь звучала в голосе женщины, когда она отвечала, но пальцы судорожно сжимали серебряные монеты. «Ты думаешь, я слишком стара? Но Ариадна во много раз старше». Лишь колдовство дает ей молодость, свежесть и красоту. Ну идем же, пока богиня не услышала наше богохульство. Вот и она сама! Женщина потянула Тесея за руку. Снова зазвучал рог. Женщина отвернулась от пирата, подобрала из грязи свои широкие юбки и исчезла за ближайшей дверью. Улица опустела, словно по волшебству. Остался лишь один грязный хромой ребенок, которого толпа столкнула в канаву. Он пытался бежать, но упал и замер, как будто боялся даже заплакать. «Идемте же, капитан Гот, эта улица не самое подходящее место для нас!» Голос Сниша звучал хрипло, а лицо стало желтовато-зеленым. Тесе освободился от его рук и решительно направился к лежащему ребенку. Опять раздался звук рога, и на улице, гордо вышагивая, появились два всадника на черных жеребцах. Они загородили узкий проход, их бронзовые шпоры стучали о стены домов. Дорогу, дорогу белому поланкину рядные раздался громкий голос всадника, перекрывавший стук копыт и лязг шпор. Бежим, и труски! Сниш снова схватил ТСЭ за руку. Но там же ребенок. Пират побежал в сторону маленького мальчика, сжавшегося в комок на краю канавы и дрожащего от страха. Но он опоздал. Ребенок вскрикнул, попав под огромные копыта жеребца. Дрожа от возмущения, Тесей выскочил вперед и схватил коня за поводья. Затем поднял голову и посмотрел на темнокожего этруска в бронзовом шлеме. Побагровев от ярости, трусск выронил рог и потянулся к рукояти длинного меча. Тесей мягко произнес. — Подожди, позволь людям уйти с дороги. «Отпусти поводья, грязная крыса! За свою дерзость ты будешь схвачен для участия в Минойских играх!» — проревел всадник. «Возможно. Но не надо торопиться», — ответил пират. В это время второй всадник обнажил кривую саблю и яростно взмахнул ею над обнаженной головой Тесея. Но тот ловко нагнулся под шею коня, и тёмные от грязи лезвия падающей звезды рассекая воздух, отрубило пальцы всадника. Его сабля со звоном упала на мостовую. Раненый труск скривился от боли и ярости. Другой всадник резко рванул поводья, надеясь освободить жеребца и затоптать Тесея, но пират крепко держал их, оставаясь вне досягаемости огромных копыт. Одним ударом стального меча он перерубил подпругу, и седло всадника сползло на круп коня. Тот встал на дыбы, и Труск упал в сточную канаву. Раздался характерный всплеск, туча мух поднялась над упавшим. Но через короткое мгновение Труск уже стоял на ногах, доставая свою кривую саблю и выкрикивая на своем языке нечто воинственное. Тесей отпустил жеребца и приготовился к драке. Но сталь не успела поразить бронзу, потому что прекрасный и чистый женский голос произнес «Остановитесь! Кто посмел задержать мою стражу?» Тысей увидел роскошный паланкин, который несли четыре крепких черных раба. Белые занавеси широко раскрылись, и владелица паланкина, сидя на тахте, наблюдала за происходящим. «Ариадна! Ариадна с белым голубем, жрица-змея! Дочь Миноса и божественные сосудки белые. Тесей знал, что никто, кроме нее, не мог быть в этом полонкине. «Кто смеет задерживать Риадну?» Ее гордый голос звучал, словно золотой колокольчик. Он задел струны желания в сердце Тесея, и тот окаменел, любуясь красотой девушки. Ее кожа была белой, почти такой же белой, как голубь на ее нежном обнаженном плече. Ее полные губы были красны, словно горячая кровь а глаза зеленые и холодные, как лед. Волосы, волнами лежащие на плечах, ослепительно блестели. Они были рыжими, еще более рыжими, чем волосы капитана Отважного. Лучи солнца переливались в волнистых локонах, водопадом покрывавших ее стройное белое тело. Тесей затаил дыхание. Когда-то он поклялся завоевать Ариадну, как трофей на Минойских играх, и теперь горячо повторял свой обед. Он видел, что дочь Миноса стоит всех сокровищ Кносского дворца, что ее красота сильнее магии критских чернокнижников. Пират размышлял, действительно ли она так стара, как говорила женщина на улице, и находил подтверждение этих слов в зеленых глазах Ариадны. «Эти глаза таили мудрость веков». Он подумал, что лишь богиня может быть столь прекрасна. Предупреждающий возглас Ниши вернул его с небес на землю, и ахеец увидел и трусского стражника, готовящегося нанести удар. Тесей пригнулся, и падающая звезда успела отразить атаку длинной бронзовой сабли. Вновь прозвучал золотой голос Ариадны. «Остановись! Дай ему сказать! Варвар ловко управляется со своим оружием, «Спроси его, кто он и чего ищет на Крите?» Холодные зеленые глаза высокомерно оглядели Тесея с головы до ног. Ахеец, держа меч на готове, спросил. «У меня есть уши. Скажи ей, что меня зовут Гот, и я приплыл сюда с севера. Скажи ей, что на Крите я хотел наняться на службу к Минусу, но, увидев народ Крита, решил сражаться за него». Принцесса надменно повернула очаровательную головку и отдала приказ одному из стражников. «Вызови подкрепление и схватите дерзкого северянина!» Всадник развернулся и помчался вниз по улице, прижимая к груди раненую руку. Тот же, которого Тесей сбросил с коня, приближался к пирату с занесенной саблей. Но стальное лезвие отразило удар, и легким касанием рассекло руку стражника до кости так, что стали видны сухожилия, а сабля упала в грязь. Тесей двинулся вперед, угрожая носильщикам Паланкина. «Опустите носилки!» — скомандовал он. Под угрозой окровавленного меча они повиновались. Тесея отогнул белые льняные занавеси и заглянул внутрь паланкина. Одетая в зеленое с золотом платье Ариадна, небрежно раскинулась на мягких подушках. Ее холодные зеленые глаза встретились с горящими глазами Тесея, и пират не заметил в них ни тени страха. Принцесса мягко произнесла. «Когда мой стражник вернется с подкреплением, ты пожалеешь, что осмелился дерзить богини». Спокойный голос ТСЭ звучал также мягко. Но на эти несколько минут я хозяин положения, так что, мать человечества, тебе следует вести себя подобающим образом. Выходи из насилок и подними убитого ребенка из канавы. Пират сделал указывающий взмах мечом в сторону погибшего мальчика. Рядно продолжала лежать, только глаза ее стали еще холоднее. Да как ты смеешь? – прошептала она насильщики притихли и с любопытством наблюдали, как Тесей перекинул меч в левую руку, а правый схватил Ариадну за запястье. Она в гневе пыталась вырваться, но пират с легкостью вытащил ее на грязную мостовую. Дочь Миноса прошептала еле слышно. «Норман, за это тебя скормят сатане». «Возможно. А пока подними тело ребенка», — ответил пират. Высокая, надменная, с красными отметинами на запястье, Ариадна не двигалась. Тесей толкнул ее вперед, и она упала прямо в сточную канаву. Молча и почти не дыша, принцесса медленно поднялась на ноги. Мухи жужжанием летали вокруг нее, помои стекали с рук и платья. Она пыталась выбраться из канавы, но Тесей стоял на пути с обнаженным мечом. «Не забудь о ребенке, мать человечества», — напомнил он. Некоторое время зеленые глаза в упор смотрели на пирата, потом они потемнели, и нечто опасное блеснуло в их глубинах. Ариадна яростно сжала кулаки и медленно расслабила пальцы, пытаясь успокоиться. Наконец она молча нагнулась и подняла маленькое смуглое тельце. Тесей помог ей выбраться из канавы и вернуться в Паланкин. «Начинай доказывать свое материнство, мать человечества. Ты еще не сделала этого. И мы снова встретимся после окончания Минойских игр», — сказал он. Алые губы принцессы дрогнули, но она не сказала ни слова. Снова зазвучал рок, и на улице появилась группа всадников. Сжимая падающую звезду, Тесе отвернулся от белого паланкина. Белое лицо с нишей, испуганно выглядывавшее из-за двери винного магазина, промелькнуло перед ним. «Вот видишь, сапожник, мне не придется самому напрашиваться на участие в играх!» — крикнул пират.